Дата 20 июля 2215 года. Павел Петрович Десса, которого за хитрости и военную смекалку прозвали Лисом, стоял у панорамного иллюминатора своего флагманского авианосца Петр Великий и принимал поздравления от дивизионных адмиралов и капитанов с победой у Санкт-Петербурга-3. Командующий устал натужно улыбаться и в свою очередь расточать похвалу и военным талантам своих старших офицеров, которые храбро сражались под его началом. Так требовал церемониал, однако на сердце у командующего скрибли кошки. Никто из присутствующих сейчас на мостике флагмана офицеров не решался упомянуть имя контр-адмирала Василькова и его товарищей, то ли из осторожности, то ли опасаясь за свою карьеру. Все делали вид, будто этих людей и вовсе не существовало. Шумные поздравления и победные тосты заглушали тихие перешептывания по углам. «За нашего командующего!» провозгласил один из новоизбранных дивизионных адмиралов, поднимая бокал с шампанским. «За Северный космический флот, дивизии которого, несмотря на превосходящие силы противника, сумели под вашим командованием одержать величайшую победу. Мы гордимся тем, что служим под вашим началом, Павел Петрович. Благодарю вас, друзья мои!» Десса слегка склонил голову. «Без вашего мужества и профессионализма в секторе боя победа была бы невозможна, Я горжусь тем, что командую лучшим космофлотом в Российской империи. За победу! За победу!» — дружно отозвались офицеры. Командующий украдкой бросил взгляд на Доминику Кантор. Он видел, что девушка была одной из немногих, кто не разделял всеобщего ликования. Она стояла у переборки, сложив руки на груди, и лишь изредка натянута улыбалась, когда кто-то обращался к ней. Даже не обладая особой проницательностью, можно было заметить как тяжело было сейчас на душе у доминики по глубине терзавшего ее отчаяния она могла сравниться разве что с самим десса и было отчего упасть в уныние сегодня она потеряла не просто командира и друга она потеряла человека которого как теперь стало очевидно все еще любила на сильнее личные утраты доминику мучило осознание того что васильков то есть я предал их общее дело Для принципиальной дефанатизма вице-адмирала Кантер это было страшнее любой личной трагедии. К черту сантименты. Она была уверена, своим поступком я предал не только ее, но и всех боевых товарищей, и этому не могло быть оправдания. Десса жестом приказал Доминики задержаться, когда остальные офицеры начали расходиться. Когда они остались вдвоем, командующий тяжело опустился в свое кресло и устало потер виски. «Даже не представляешь, сколько боли ты мне доставила, девочка моя!» — с горечью произнес он, снова называя Доминику так, как называл раньше. «Этому ли я учил тебя все эти годы? Так должен действовать настоящий космофлотоводец!» «Но что я могла сделать в той ситуации?» — воскликнула Доминика, и в ее голосе прозвучало неприкрытое отчаяние. «Как я могла предотвратить это? Ведь никто, даже вы, не могли предположить, что он...» «Договаривай, не стесняйся!» — жестко сказал Десса. Доминика замолчала, не в силах произнести слово «предатель» в отношении меня, хотя именно так она сейчас и думала. «Да — Да-да, не бойся назвать вещи своими именами, — кивнул командующий, пристально глядя на вице-адмирала Кантор. — Мне тоже больно, поверь. Я считал Александра не просто подчиненным. Я видел в нем сына. Но, как видишь, даже такие опытные люди, как я, могут жестоко ошибаться. Кантор-адмирал Васильков не перешел на сторону врага твердо возразила Доминика, хотя ее голос предательски дрогнул. «Но его поступок от этого не становится менее непростительным. Ты считаешь, что похитить императора и передать ценнейшие документы этим шакалам-князьям — это не предательство?» Десса резко поднялся из кресла. «Я абсолютно уверен, что мой крестник вступил в сговор с кем-то из наших противников. Скорее всего, с Птолемеем. Это невозможно». Доминика даже отшатнулась, настолько нелепым показалось ей такое предположение. Это просто чушь собачья. Несмотря на кипящую внутри обиду, она не могла поверить в подобное. Девушка до последней минуты находилась рядом со мной и была свидетелем всех моих действий. Сама мысль о том, что я мог вступить в сговор с кем-то из врагов, казалась ей абсурдной. «Следи за языком Доминика». В голосе Дессы прозвучала сталь. «Простите, господин командующий». — опомнилась она, зная, какой десса бывает в гневе. — Я лишь хотела сказать, что контр-адмирал Васильков в силу своего проклятого благородства просто не способен на такое. Это невозможно. Он скорее примет смерть, чем перейдет на сторону врага. — Ты все еще слишком наивна. Павел Петрович покачал головой. Однако если принять во внимание то, что Александр всегда позиционировал себя как верного слугу империи, его поступок становится понятным. Он просто больше не считает нас защитниками Отечества. Напротив, теперь мы в его глазах мятежники. А он остается чистым, ведь рядом с ним император. Главный и единственный легитимный правитель той самой Российской империи, которой Васильков присягал. Вот так все перевернулось в голове этого мальчишки, хотя ему уже далеко не 18 лет. Даже если это так, как вы говорите, я никогда не поверю, что он действительно в сговоре с князьями или Птолемеем. Доминика упрямо покачала головой. Единственное, с чем он мог вступить в сговор, — это его собственная совесть. «Громкие слова!» — Десса поморщился. «Меня уже тошнит от этих бесконечных разговоров о его благородстве. Они стали притчей во языцах. Человек — существо слабое, периодически считающее себя лучше и чище, чем оно есть на самом деле. Поверь мне, без тайного сговора здесь не обошлось». — Иначе я просто не вижу логики в этом предательстве. Доминика Кантер промолчала, понимая бесполезность дальнейшего спора. Она просто опустила взгляд, и Десса, приняв это за согласие, немного успокоился. — Оставим эмоции. Командующий глубоко выдохнул, скорее призывая к спокойствию самого себя. — Сейчас нам нужно сосредоточиться на продолжении борьбы, несмотря на это существенное поражение. — Поражение? Доминика удивленно подняла брови. «После того, как мы выиграли самое масштабное сражение всей гражданской войны, флоты наших главных противников рассеяны. пталимии тем более черноморцы, будут зализывать рано неделями, если вообще когда-нибудь справятся». Главным призом в этой заварушке у Санкт-Петербурга-3 был именно маленький император Иван. Десса пристально посмотрел на своего дивизионного адмирала. Причем император, находящийся под нашей защитой, Никакая тактическая победа над вражескими эскадрами не сравнится с легитимизацией нашей власти как истинных защитников трона. Этого можно было достичь, только контролируя Ивана Константиновича. Он помолчал, прошелся по мостику. Что касается серьезных потерь противника, это лишь тактический успех, но не стратегический. Да, действительно, черноморцы разобщены и могут не восстановиться. А их так называемым друзьям основам ничего другого не остается, как убраться в свои национальные провинции. Но Птолемей...» Десса покачал головой. «Он наш самый опасный и непримиримый враг. И очень скоро не только залечит раны, но при определенных условиях станет еще сильнее. Он потерял авторитет, как космофлотоводец в глазах своих подчиненных, когда не пришел на помощь Хромцовой», — возразила Доминика. «Это конец для любого командующего». Не стоит недооценивать этого человека, Дессер жестко оборвал ее. Толемей еще со времен противостояния с Иваном Федоровичем Самсоновым не претендовал на роль великого стратега. Это для нас, профессиональных военных, трусость в бою – несмываемое пятно. К малодушию гражданского министра те же самые офицеры отнесутся куда снисходительней. И пока Толемей Граус позиционирует себя как защитник законного правительства, а соответственно и трона, Он сохранит верность большинства желто-черных дивизий. И для этого ему, как, впрочем, и нам, нужен рядом малолетка император Доминика, наконец, начала понимать всю глубину случившейся катастрофы. И «Именно так», — кивнул Десса, — «сейчас этот мальчишка, несмотря на все вопросы к законности его вошествия на престол, является ключевой фигурой в нашей партии. Если Иван Константинович погибнет...» Немедленно объявятся десятки претендентов из числа желающих занять это вакантное место. А я думала, что новая царская династия в будущем нам вообще не понадобится. Доминика Кантор недоуменно посмотрела на командующего Семерным флотом. Традиции русского народа еще никому не удалось отменить или победить. Десса остановился у Элиминатора. Российской империи необходима сильная династия, возможно и новая, но она точно нужна. Павел Петрович ненадолго задумался, глядя на звезды за иллюминаторной панорамой. Однако вернемся к сегодняшним делам. Так вот, чтобы укрепить наше положение, и легитимизировать дивизии Северного космического флота как истинных хранителей государственного порядка, в любом случае какое-то время должен править Иван Константинович. Разумеется, под моим четким руководством. Когда все будет готово для передачи власти, Мальчик тихо сойдет с политической сцены. Он повернулся к Доминике. Поэтому в кратчайшие сроки необходимо начать поиски наших беглецов. «Позвольте мне, господин командующий». Девушка подалась вперед. «Обещаю, я найду их, где бы они ни прятались. Никто лучше меня не справится с этой задачей». «Если бы ты не проявила слабость у центральных пневмоворот крепости Кронштадт, когда позволила Василькову и его сообщникам беспрепятственно улететь», «Я бы согласился с тобой, но...» Поль Дессе отрицательно покачал головой. «Вы же знаете, что там произошло?» Доминика вспыхнула, едва сдерживая слезы от этого несправедливого упрека. «Этот чертов Демидзубов не позволил перехватить корабли беглецов. Если бы не он, то...» «Ты что, была в тот момент одна?» Резко перебил ее командующий. «Нет, но ведь вся первая ударная дивизия Северного космофлота готова была защищать Василькова. «У тебя под рукой были корабли второй ударной дивизии, не менее сильные, чьи капитаны готовы были выполнить любой приказ своей командующей», — резко отрезал Десса. «Вы хотели, чтобы два лучших подразделения вашего флота попросту перебили друг друга?» Доминика в изумлении уставилась на него. «Если это единственная цена за то, чтобы император Иван оказался в моих руках, вполне приемлемая», — холодно ответил на это командующий. Доминика промолчала, потрясенная этими словами человека, которого, как ей казалось, она прекрасно знала и понимала до глубины души. По сути, она впервые видела Павла Петровича таким бесчеловечным и расчетливым. — Кого же вы назначите главным охотником, господин адмирал? — спросила Доминика после долгой паузы, с трудом скрывая горечь в голосе. Несмотря на переполнявшие ее эмоции, ей приходилось обращаться к Досановы так как рядом в этот момент в рубке находились вахтенные офицеры. «Найдется ли среди ваших капитанов и адмиралов кто-то лучше меня в этом деле?» Она прекрасно знала цену своим способностям. Ни раз и не два ее виртуозные рейды по тылам противника приносили тогда еще ее 12-й линейной дивизии победу в, казалось бы, безнадежных ситуациях. До недавнего времени такого человека я действительно вряд ли смог бы найти. — согласился Десса, и в его голосе промелькнуло что-то похожее на сожаление. — Без сомнения, ты и бывший контр-адмирал Васильков были лучшими в моем космофлоте. Конечно, как дивизионным адмиралом, вам обоим еще есть куда расти, но в данный момент равных вам не было. Но Доминика напряглась, чувствуя, что сейчас услышит что-то неприятное. — Но теперь у меня появился такой человек, — улыбнулся Павел Петрович и нажал кнопку вызова, после чего в командный отсек, твердой широкой походкой вошел адмирал, облаченный в черный матовый ратник. Зрачки Доминики Кантера расширились, а на лице заиграли желваки. Перед ней и командующим стоял, как ей показалось, даже с некоторой наглостью улыбаясь, новый командующий первой ударной дивизии Северного флота, контр-адмирал Демид Зубов. Доминика скрестила руки на груди, и демонстративно отвернулась делая вид что в упор не замечает подошедшего и вставшего рядом демида однако тот нисколько не обидевшись продолжал улыбаться он поприветствовал десса и хантера с безупречной вежливостью доминика вместо ответного приветствия обратилась к десса господин командующий вы доверяете погоню за васильховым вот ему она пренебрежительно кивнула в сторону зубова тогда можете не ждать успеха Данный субъект только что позволил всей этой мятежной компашке благополучно ускользнуть. Причем этот человек едва не спровоцировал бой между нашими дивизиями. И вы всерьез рассчитываете, что он будет честно и добросовестно выполнять ваш приказ? Во-первых, Поль Дессе поднял палец. Главная задача поисковой группы — захват императора и его сестры. Именно Иван Константинович Романов наша основная цель, а не твой обожаемый контр-адмирал Васильков. «Никакой он не мой и мной не обожаемый!» Тут же вспыхнула Доминика заметно краснее. «Вот в этом я как раз не уверен», — удрученно покачал головой командующий. «Опасаясь, что твои чувства к Александру не угасли, я не могу доверить тебе эту миссию. Хотя некоторые уговаривали меня послать в погоню именно вас, вице-адмирал. Кто же выдвинул мою кандидатуру?» Доминика с плохо скрываемой горечью посмотрела на командующего. — Будешь смеяться, но тот, кто сейчас стоит справа от тебя, — усмехнулся Десса, наблюдая за реакцией девушки. Доминика с недоверием покосилась на Демида. В его глазах присали насмешливые искры, но лицо оставалось серьезным. — Да-да, контр-адмирал Зубов очень долго и упорно доказывал мне, что именно ты должна возглавить операцию по поимке предателей, — продолжал Павел Петрович а сам всеми силами отказывался от этой важной миссии. Однако, несмотря на все мои старания, вы, Павел Петрович, остались при своем мнении, — вздохнул Демид, и улыбка исчезла с его лица. Молодой человек невольно вспомнил беседу, состоявшуюся несколько часов назад. Он помнил, как именно Лиздесса сумел убедить его стать во главе погони за тем, кого Демид безмерно уважал. Командующий сначала поздравил Зубова с новой должностью Камдила в своем космофлоте, а затем ошарашил приказом схватить Василькова, его подельников и императора. На последних Демиду Александровичу было откровенно наплевать, но становиться загонщиком и палачом контр-адмирала Василькова он категорически не желал. Зубов уже готов был отказаться от должности командира первой ударной дивизии, но Десса нашел способ переубедить молодого человека. Контр-адмирал, ваш флагман, знаменитый и непобедимый лейпинкор Москва, в данный момент уже конвоируется в наш походный лагерь из соседней звездной системы, где, как я понимаю, он ремонтировался на одной из местных версий. Холодно улыбнулся тогда Польдеса, следя за реакцией своего собеседника. Ваш корабль сильно пострадал в последнем бою с черноморцами и нуждается в серьезном ремонте. Боюсь, что та верфь, на которую отправил ваш бывший контр-адмирал Васильков, не соответствует стандартам качества. Он сделал многозначительную паузу. Но не беспокойтесь, мои ремонтники — одни из лучших в ВКС Империи, а технические возможности походной верфи моего Вагенбурга куда выше многих других. Поэтому как раз к тому моменту, когда вы отыщете беглецов, «Ваш великолепный линкор, новенький и улучшенный, будет ждать вашего возвращения в моем лагере». Десса даже поэтически обнял и похлопал по наплечнику бронескафа своего собеседника. Но Демид прекрасно понимал, что означают эти слова. «Найди мне императора любой ценой, а если не отыщешь, твой корабль навсегда останется у меня». Зубов не то, что не мог представить себе жизни без Москвы, но купе с тем, что его собственная жизнь сейчас висела на волоске, скрипя сердце и проклиная про себя командующего, натянул улыбку и согласился возглавить погоню. Конечно, когда они стали обсуждать план операции и ее детали, Димит Александрович попытался убедить командующего в том, что лучшие кандидатуры для погони, чем Доминика, просто не найти. Вице-адмирал Кантор, известно во всех секторах Айкумены и не только национальных, «Своими молниеносными рейдами», — говорил Зубов, стараясь казаться максимально объективным. «Вы сами знаете ее хватку и чутье лучше меня. А как она выслеживала недобитые эскадры Янки еще во время войны лиги? Помните, когда первый раз засияло это имя отважной Мадьярки? Тогда она еще не была подданной Российской империи. Ведь никто из ее врагов не сумел ускользнуть. Все были либо рассеяны, либо уничтожены». «Адмирал Кантор — лучший разведчик вашего флота. Поручите ей погоню за императором Иваном, и я гарантирую успех». «Соглашусь со всем, что вы сказали, Дмитрий Александрович», — кивнул на это командующий Десса. «Единственная беда — ваша протежея до сих пор влюблена в этого...» Павел Петрович скривился, словно само упоминание моего имени причиняло ему физическую боль. «Так вот она, как это не прискорбно для меня, все еще любит его». «А любящая женщина способна на самые непредсказуемые поступки», — продолжал командующий. «Несмотря на клокочущую сейчас в ее сердце ненависть, я не удивлюсь, если при следующей встрече она бросится ему на шею с мольбой о прощении». «Зная вице-адмирала Кантор, я бы с вами поспорил», — возразил ему Демид. «Профессионализм этой командующей и ее принципиальность не предполагают подобного исхода такой встречи». «Зная женщин вообще, могу сказать, ничто не остановит их, если они любят». Печально усмехнулся Десса. «Это мы с вами, контрадмирал, можем руководствоваться разумом, и то не всегда. А эти прекрасные создания для этого попросту не предназначены». «Я понял вас, господин командующий», — обреченно кивнул Димит Александрович. «Но почему тогда ваш выбор пал именно на меня?» «Вы же понимаете, что миссию должен возглавить думающий, причем думающий неординарно космофлотоводец?» — ответил Десса, пожимая плечами. «Таковых в последнее время в нашей многострадальной империи по пальцам пересчитать можно. А у меня в космофлоте всего их было четверо. Один превратился в ренегата, вторая шмыгает носом и вытирает слезы, третий и четвертый сейчас стоят в этом командном отсеке друг напротив друга». «Как вы понимаете, сам я не могу гоняться за мальчишкой-императором, поэтому остались только вы». «Вы не боитесь, что я предам вас, господин адмирал?» Зубов прямо посмотрел в глаза командующему. «Нисколько». Десса отрицательно покачал головой. «Конечно, я рассматривал и такой вариант развития событий. Он возможен, но крайне маловероятен. Будем откровенны друг с другом. Мы очень долгое время были врагами, но сейчас времена изменились». Изначально вы поставили не на ту фигуру, которая могла бы дать вам все, что вы пожелаете. «Самсонов дал мне Москву и гвардию. Это все, что мне на тот момент было нужно?» Холодно ответил Димит Зубов. «Москву и гвардейские дредноуты вы взяли себе сами», — усмехнулся Десса. Иван Федорович Самсонов лишь зафиксировал этот факт и легитимизировал его. Подобную легитимацию мог совершить любой кто владел на тот момент властью. Но не будем о прошлом. Ваша сторона проиграла. Все, что осталось от наследия диктатора-регента Самсонова, это остатки черноморских дивизий под командованием вице-адмирала Красовского, который, как известно, стал вашим непримиримым врагом. И вот передо мной стоит мой бывший смертельный враг. Одинокий, всеми покинутый. Лис сделал паузу, внимательно наблюдая за реакцией собеседника. Другой командующий на моем месте набросил бы вам петлю на шею и повесил, как бешеную собаку. Но я слишком умен для такого опрометчивого шага. Я просто не имею права лишать себя одного из лучших дивизионных адмиралов нашего сектора пространства. Поэтому на вас, Димит Александрович, сейчас знак командующего моего флота. И поэтому именно вам я доверяю эту чрезвычайно важную миссию — найти императора. «Вы не ответили на вопрос», — напомнил Зубов. «Не боюсь ли я вашего предательства?» — переспросил его адмирал Десса. «Я уже ответил, что нет. Я единственный, кто согласился принять вас на службу после всего того, что вы натворили. Сделал бы это Аптолемей Граус. Уверен, что первый министр тут же разделался бы с вами. Итак, только под моим командованием у вас, контр-адмирал Зубов, есть будущее, деньги, власть, карьера». Демид поморщился, когда командующий стал перечислять все эти никчемные, по его мнению, бонусы. «И жизнь!» — закончил свою речь Павел Петрович. И здесь Демид уже не морщился. Он действительно понимал, что не шутит и говорит это не для красного словца. «Что я должен делать?» — глухо спросил контрадмирал. Этот разговор состоялся всего несколько часов назад. И вот сейчас Демид Зубов стоял и, как ни в чем не бывало, беззаботно улыбался тому, кого ненавидел всем сердцем. «Будь ты проклят, Польдесса, и дай тебе преисподнюю сдохнуть до того, как я сам до тебя доберусь!» Такие мысли витали в голове Демида, а вслух он лишь повторил свой вопрос. «Как я должен действовать, господин командующий? Найдите и привезите мне мальчишку!» — произнес Павел Петрович властным тоном. При этом Иван Константинович должен остаться живым, это принципиально. Только от живого императора нам будет толк. Если мальчик погибнет, на его место сразу же выдвинут свои права многочисленные претенденты, а мы утратим свое исключительное положение на просторах Российской империи. Я понял вас, господин адмирал. Император должен быть доставлен вам живым и невредимым, кивнул Зубов. Что прикажете делать с остальными беглецами?» Десса на мгновение задумался и пристально посмотрел на Доминику. «Остальные живыми мне не нужны», — холодно ответил командующий. «Вы меня поняли, контр-адмирал?» «Да, господин командующий». Дмитрий Александрович слегка склонил голову, чтобы не выдать своего презрения к стоящему перед ним человеку. «В это время мы с вице-адмиралом Кантор и остальными начнем полномерно добивать наших врагов, пока они слабые и растеряны», — продолжал говорить Пальдеса, подойдя к иллюминатору и глядя в черноту космоса, на курсирующие рядом с его флагманом корабли Северного космофлота. «Ты же во что бы то ни стало, найди мне Императора!» Глава 2. Место действия «Звездная система»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 «Завтра мне нужен твой подробный доклад о том, какие действия должны быть предприняты белосиними дивизиями Северного флота в первую очередь, чтобы не дать врагу восстановить силы. Ты поняла меня?» «Слушаюсь, господин командующий», — ответил вице-адмирал Кантор. «Через двенадцать часов доклад будет готов контр Контор-адмирал Зубов. Десса повернулся к Демиду Александровичу. «К этому же времени вы должны представить мне план поимки императора». «Начинайте поиски немедленно. Найдите хоть какой-то след беглецов. Более того, подготовьте список самых быстроходных крейсеров космофлота для формирования поисковой группы. Я понял вас, командующий», — коротко кивнул ему Димит. Павел Петрович жестом показал, что они свободны, а сам подошел к огромной голографической карте сектора. «Куда же ты направился, крестничек?» — тихо произнес Дессе, вглядываясь в россыпи звезд. «И насколько хорошо ты усвоил мои уроки?» Когда адмиралы вышли из каюты командующего и направились по коридору к своим шаттлам, между ними повисло неловкое молчание. Доминика все еще была на Зубова из-за того, что именно ему доверили поиски императора. Для нее это задание выглядело особенно важным. Дело было даже не в том, что Доминика опасалась за мою жизнь. Она прекрасно видела, как Демид относится ко мне». При всей своей жестокости к врагам меня он уже давно не причислял к таковым. Кантор задевала скорее то, что ее опыт и умения оказались недооцененными командующим. «Желаю удачной охоты, контр-адмирал», — наконец произнесла она с едва уловимой ноткой сарказма. «Вам понадобится удача, ведь придется иметь дело не с заурядным космофлотоводцем, а с лучшим рейдерским адмиралом Российской империи». «До этого момента я считал, что лучшая в этом деле вы», — улыбнулся Демид, пытаясь разрядить обстановку своим фирменным комплиментом. «Не нужно и неуместной лести», — фыркнул Доминика, хотя в глубине души ей было приятно это слышать. «И не думайте, что я стану рассыпаться в благодарностях за то, что вы расхваливали меня перед командующим. Я прекрасно понимаю, делали вы это лишь потому, что сами не горели желанием участвовать в погоне». «Сожалею, что у вас появились сомнения в моей искренности», — пожал плечами Димит Александрович. «Не стану вас переубеждать, но могу лишь повторить. Я действительно считаю вице-адмирала Кантор лучшим рейдером в Империи. И это не комплимент, чтобы расположить вас к себе. Это констатация факта, основанная на длительном изучении ваших прошлых операций. Каждый ваш рейд заканчивался полной победой с малыми исключениями. «И даже последняя схватка», — хмыкнула Доминика. «Только не берите на себя вину за то, в чем ее нет», — искренне воскликнул Зубов. «Если вы имеете в виду операцию по захвату космической крепости Кронштадт и случившегося затем инцидента, то ваша вина там отсутствует полностью. Вы были лишь исполнителем воли адмирала Василькова». «Я верила ему», — тихо произнесла девушка. «Понимаю». «Я сам был, можно сказать, несколько удивлен поступком Александра Ивановича», — кивнул Демид. Но позже, поразмыслив, задался вопросом, так ли безрассуден был Васильков в своих действиях. Контроль над императором открывает невероятные перспективы. Да, это превращает большинство игроков в твоих кровных врагов, но такая игра, пожалуй, стоит свеч. «Поверьте, я лучше вас знаю, этого человека», — грустно усмехнулась Доминика. «Это очевидно». «И поэтому могу сказать, — продолжала Кантор, — что когда контр-адмирал Васильков принимал эту нелепую присягу от мальчика-императора, он не думал ни о каких перспективах и выгодах. Не о власти думал он, когда вставал на защиту Ивана Константиновича, а о том, как уберечь ребенка от новых потрясений. Александр слишком благороден, и это проклятое благородство его в итоге и погубит. Его благородство спасло мне жизнь уже несколько раз» задумчиво произнес Демид. «За это качество я его и уважаю». «Не только вас спасал наш идеальный рыцарь», Доминика ввела рукой пространство коридора. «Очередь из благодарных, включая меня, была бы бесконечной. Только что толку? Люди не ценят доброту и быстро они забывают». «Я помню», — твердо сказал Зубов. «И когда-нибудь отплачу адмиралу Василькову тем же». «Только постарайтесь не быть слишком добрым» когда будете гоняться за ним по всему ближнему и дальнему космосу. Нахмурилась Доминика, почувствовав упрек в свой адрес в последней фразе собеседника. «Иначе никогда его не поймаете, а это чревато последствиями. О чем вы? О том, что командующий Десса становится очень неблагосклонным к людям, которые его подводят», — многозначительно произнесла лица-адмирал явно сознанием дела. Эта операция по поимке императора в случае успеха, Принесет вам огромные бонусы и, возможно, даже восстановит вашу репутацию в глазах общества. Поливать мне на репутацию и на общество не сдержался Зубов. Это только слова, усмехнулась Доминика Кантор. Ни на кого вам не плевать. И вы прекрасно понимаете, это ваш последний шанс. Задумайтесь, что будет в случае неудачи. Боюсь, захват мальчишки Императора является для вас последней надеждой. Теперь уже Демид был явно задет ее словами, но внутренне признавал их правоту. Поэтому промолчал, не став спорить. — Я сожалею о том, что произошло, — сказал он уже на взлетной площадке, стоя офицерских шаттлов. — О чем именно? — удивленно спросила Доминика. — О том, что вы пострадали, о том, что потеряли человека, которого любили, о том, что сейчас не можете быть рядом с ним. Демид говорил сбивчиво стараясь подобрать правильные слова. К его изумлению, вместо печали он увидел на лице Доминики лишь саркастическую усмешку. «Не стоит обо мне переживать, господин контр-адмирал», холодно произнесла она, направляясь к своему челноку. «Все, что вы перечислили, больше не имеет для меня никакого значения. Совершенно никакого». Демид был ошарашен ее словами. Он молча опустился в кресло второго пилота своего шатла и долго сидел неподвижно, погруженный в размышления. Челнок Доминики Кантор давно покинул ангар, а Зубов все не отдавал никаких распоряжений. «Возвращаемся на наш флагман, господин контр-адмирал», осторожно спросил пилот. «Что?» Демид очнулся от своих мыслей. «Нет. Летим в жилой модуль космической крепости Кронштадт». «Слушаюсь, какой терминал?» «Центральный корпус. Там, где размещались императорские покои». Челнок покинул просторный ангар авианосца Петр Великий и направился к громаде орбитальной крепости, находившейся совсем недалеко в пределах видимости невооруженным взглядом. Белосиние дивизии сейчас стояли на внешней орбите Санкт-Петербурга-3, поэтому полет занял буквально минуты. Пройдя через открытые пневмоворота, маленький шаттл оказался внутри сферы Кронштадта. Зубов хорошо знал расположение помещений в жилом модуле. Не так давно он сам был здесь и участвовал в событиях вокруг императора. Теперь контр надеялся найти хоть какие-то зацепки, способные навести наслед беглецов. «Приземляйтесь на площадку у главного входа», — скомандовал он пилоту. «Здесь довольно многолюдно», — заметил тот, осторожно сажая челнок между двумя транспортными модулями. «Похоже, не всю станцию еще успели разграбить». Димит окинул взглядом пирс и площадку. Действительно, десятки солдат и техников сновали туда-сюда, продолжая выносить из модуля все, что только можно было унести. Даже при Черноморцах здесь не было такого хаоса. Зубов с горечью наблюдал за этим зрелищем Проходящие мимо офицеры отдавали ему честь, видя знаки различия контрадмирала Северного Космофлота. Но никто не решался остановить и задать вопрос, что он здесь делает. Дмитрий Александрович прошел в бывшие императорские покои. Надеюсь, расспросить кого-нибудь из персонала модуля или охраны о событиях минувшей ночи. Но все оказалось тщетным, помещения были полностью разграблены, а свидетелей не осталось. Слуг у императора уже тогда не было, а охрана состояла из штурмовиков вице-адмирала Красовского, которые либо погибли, либо ушли со своим командиром. Разочарованный Демид медленно прошел по опустевшим коридорам и вновь спустился с центральной лестницы, направляясь на пирс и пытаясь собраться с мыслями. Неожиданно знакомый голос окликнул его откуда-то из-за остого сгоревшего десантного челнока. — Рад видеть вас в добром здравии, господин контр-адмирал. Зубов обернулся и увидел капитана командора, который приветливо улыбался ему, того самого, что чуть не прирезал его на Москве, когда во главе тысячи морпехов захватывал флагман контр-адмирала После его поражения от дивизии Черноморского флота и османов баскурта. Надо же, Маро! Ты все еще жив? воскликнул Демид Зубов, даже слегка обрадовавшись встрече. — Воистину, ты один из самых удачливых проходимцев, каких я знаю. Благодарю за добрые слова, сэр, широко улыбнулся Венсент. Могу сказать о вас то же самое. Я не столь удачлив, как ты, покачал головой Демид, а точнее, вообще несчастлив. — Вот как! — присвистнул Моро, окидывая взглядом новые знаки различия на ратнике Зубова. — А я смотрю, его снова на коне, и, похоже, в большом фаворе у нынешнего хозяина сектора, адмирала Десса. — Даже не знаю, радоваться этому или печалиться. Демид устало прислонился к переборке. Его черный матовый бронескав тускло отражал свет потолочных ламп. — Конечно, радоваться! — воскликнул Винсент. Голова на плечах — уже немалое достижение в наши смутные времена. «Мне бы твою легкость восприятия действительности!» — усмехнулся Зубов, внимательно разглядывая собеседника. На моро не было боевых доспехов, лишь гражданская одежда, видимо, чтобы не привлекать лишнего внимания среди снующих повсюду северян. «Кстати, поведай-ка, как тебе удалось уцелеть?» — спросил Димит Александрович. «Последний раз, когда я тебя видел...» Ты весьма живописно валялся на мраморном полу, безоружный и жалкий, как провинившийся курсант. Как вы помните, на полу я оказался исключительно благодаря вашим стараниям, пожал плечами Винс Маро, подходя ближе. Затем вы поспешили на орбиту, а контр-адмирал Васильков в своей обычной рыцарской манере освободил всех пленных, включая моего командующего, вице-адмирала Красовского и его штурмовиков. Что, твой Александр Михайлович оказался не столь благородным, как Александр Иванович?» Демет позволил себе легкую иронию. «Я бы сказал, это два совершенно разных человека», — кивнул Винсент. «Мне нужно было срочно выбираться со станции». Я незаметно, насколько это было возможно, присоединился к отряду Василькова. «Как вы, наверное, знаете, на главной лестнице произошла стычка с князьями, Храмцовой и Джонсом. Потом все бросились к спасательным шатлам. Садиться в челноки и улетающие на корабли Василькова я, конечно, не собирался. Можешь не продолжать, прервал его Демид. Мне не интересны подробности твоего очередного ловкого побега. Уверен, некоторые детали вас все же заинтересуют, господин контрадмирал. Моро многозначительно улыбнулся. Ну, если не желаете, а что ты вообще делаешь здесь? Зубов пристально посмотрел на собеседника. Решил поживиться чем-нибудь напоследок? «Я застрял здесь, на станции, а с Кронштадта надо как-то выбираться», — развел руками Винсент. «Увидел вас и обрадовался. Все-таки старые знакомые». «Не Юлий Пройдоха, Я тебя насквозь вижу». «Если на чистоту, не нужен ли вам толковый помощник, господин контр-адмирал?» быстро перешел к делу. «Мы с вами, можно сказать, давнишние товарищи. Я бы мог очень пригодиться вам, сэр». «Действительно, я тебя неплохо знаю». Как редко снова мерзавца и прожженного интригана. Весело рассмеялся зубов. Так что, возможно, ты прав. Именно такой помощник мне сейчас и требуется. Что ж, считаю, ты снова принят на службу. Залезай в челнок. Премного благодарен, просиял Маро. Клянусь, вы не пожалеете о своем решении. Кстати, что там насчет жалования? Сколько положено лучшему старшему помощнику командующего дивизии? — Сначала покажи, на что ты способен, старший помощник, — хмыкнул Демид, приглашая Винсента на борт. — Легко, — кивнул тот. — Давайте перед отлетом заглянем в одно укромное место на нижних уровнях модуля. У меня для вас там припасен небольшой сюрприз. Когда шаттл Зубова приземлился в указанном мором месте на небольшой технической площадке нижнего яруса, Винсент ненадолго покинул борт. Через несколько минут он вернулся, буквально втаскивая упирающегося спутника. «Ба! Нелегитимный первый министр Шипотев собственной персоной!» Дмитрий Александрович удивленно приподнял бровь. «Прямо день неожиданных встреч!» Юлиан Николаевич выглядел сейчас потрепанным и напуганным. Его некогда безупречный мундир был изрядно помят, а на лице читался неприкрытый страх. «Сумел ли я доказать свою полезность, господин контр-адмирал?» Моро довольно улыбался, удерживая министра за шиворот. «Подобрал эту скользкую рыбку, когда отряд Василькова покидал станцию. Министры, взятые его людьми в плен, как-то очень удачно потерялись в суматухе отступления. Никто за ними особо не следил, и вот этот супчик решил по-тихому ускользнуть. Только вот не задача, Я приметил господина бывшего канцлера заранее, и все это время не сводил с него глаз. «Действительно ценный подарок, Маро, похвалил его Демид, внимательно разглядывая пленника. «Ты превзошел мои ожидания. Надеюсь, все ходы доступа к архивам и документам по-прежнему при вас, уважаемый Юлиан Николаевич». Шипотев затравленно посмотрел на Зубова, но промолчал. Его отрисло мелкой дрожью. «Молчите?» — Димит шагнул ближе. «Ничего». У нас еще будет время побеседовать. Вы расскажете много интересного. И про коды, и про казну, и про ваши договоренности с мятежными адмиралами. Я... я действовал под принуждением, — наконец выдавил из себя Шепотев. Красовский и Филяев угрожали мне смертью. Я вынужден был подчиняться. — Какая драма! — презрительно бросил Зубов, брезгливо отворачиваясь от этого жалкого человека. Вы всегда прогибались под сильных мира сего, Юлиан Николаевич. Такова уж ваша натура, но сейчас меня интересуют факты, а не оправдания. Ровно через двенадцать стандартных часов, отведенных ему командующим, Дмитрий Александрович вместе с капитаном-командором Моро прибыли на флагманский авианосец Десса. Доложив о своем визите, они были вынуждены задержаться перед дверью личной каюты адмирала. — У командующего сейчас находится вице-адмирал Кантор, — пояснил начальник службы безопасности. — Как только ее аудиенция закончится, вы сможете войти. — Давно она там? — поинтересовался Зубов, мельхом взглянув на таймер. — Около часа. Демид нахмурился. Он прибыл точно в назначенное время, даже немного раньше. Если Доминика уже здесь, хотя ей, как и ему, было указано точное время, значит, планы изменились. Контор-адмирал знал, как Десса ценит пунктуальность подчиненных. Прошло еще полчаса, прежде чем двери наконец открылись, и из каюты вышла Доминика Кантор. Она коротко кивнула Зубову, давая понять, что можно входить. — Контор-адмирал, прошу прощения, что вам пришлось ожидать, пыль Десса поднялся из-за рабочего стола. — Я первый ненавижу любые задержки, когда все расписано по минутам. Но обстоятельства изменились, и мне необходимо было срочно обсудить их с адмиралом Кантор. — Что-то серьезное, господин командующий? — осторожно спросил Демид, отметив про себя необычную напряженность в голосе Павла Петровича. — Порученного вам задания это напрямую не касается, — отрезал адмирал Деца, давая понять, что дальнейшие расспросы неуместны. — Вы готовы доложить о своих идеях по поимке беглецов? К сожалению, пока не удалось обнаружить прямых зацепок, куда они могли направиться. Димит Александрович легко выдержал тяжелый взгляд командующего. На станции не осталось никого, кто мог бы указать возможное направление движения контр-адмирала Василькова и его спутников. Вот как! Дэссо прищурился. Впрочем, сложно что-то найти, когда целые модули подвергаются разграблению и зачистке. Намек был более чем прозрачен. Командующему уже доложили о беспорядках на станции. Но по непроницаемому лицу Зубова невозможно было что-либо понять. «Тем не менее, я, вероятно, нашел способ, который поможет отыскать императора», — спокойно продолжил Демид. «Весьма интересно. Нам не нужно рыскать по десяткам систем, гадая, куда направились корабли Василькова. Пока это единственный доступный метод», — не согласился Десса. Я уже разослал разведзонды по всем прилегающим звездным системам. Это не будет лишним. Только измените им задание. Демид Зубов подошел к голографической карте сектора. Пусть они не шарят радарами по бескрайнему космосу, а прослушивают эфир местных гарнизонов. Все эти системы контролируются гарнизонными группами, номинально подчиняющимися первому министру Граусу. Птолемей наверняка уже разослал приказ всем им, найти и захватить императора. Рано или поздно корабли Александра Ивановича Василькова будут обнаружены. И как только информация дойдет до Птолемея, мы узнаем об этом одновременно с ним». Десса медленно кивнул. В его глазах появился характерный блеск, верный признак того, что план ему понравился. Новый командующий первой ударной дивизией явно оправдывал его ожидания. Когда Демид Александрович покинул каюту Десса, В приемной его ждала Доминика. Зубов удивился. Обычно она не задерживалась после докладов. «Это приказ командующего, о котором он вам уже, вероятно, упомянул», сказала она, переходя сразу к делу. «В операции по поимке преступников вам потребуется специальный штурмовой отряд. Мы с адмиралом Деса решили, что лучших кандидатов, чем мои щитоносцы, вам не найти». «Похоже, это ты решила. Алис лишь согласился», — подумал Зубов, — глядя на нарочито бесстрастное лицо девушки. — Что же ты задумала, Доминика Кантор? Вы оба мне явно не доверяете, подсовывая мне своих людей. — Ты своих мадьяр на Василькова натравливаешь или меня контролировать? — Сотня моих гвардейцев уже направляется на ваш флагман в качестве штурмовой команды, — продолжала Доминика. — А это их командир. Она сделала едва заметный жест рукой, и рядом с Демидом возник молодой черноволосый офицер, с пронзительными голубыми глазными яблоками. «Лейтенант веришь, господин контр-адмирал, к вашим услугам!» — четко отропортовал он, изучая зубово холодным оценивающим взглядом. Демид мысленно отметил выправку молодого офицера. В каждом его движении чувствовалась отточенная годами тренировок собранность. «Счетоносцы славились не только своим уникальным защитным вооружением, но и железной дисциплиной. Я выбрала лучших из лучших». В голосе Доминики прозвучала плохо скрываемая гордость. Каждый из них прошел личный отбор и подготовку под моим началом. «Не сомневаюсь в их квалификации», — кивнул Зубов. «Но все же странно, что вы решили передать мне целую роту своих элитных бойцов». «Приказ командующего», — отрезала Доминика, но Демид заметил, как на мгновение дрогнул уголок ее губ. «Разумеется, он решил не развивать эту тему». Что ж, лейтенант, веришь? Жду вас и ваших людей на борту через полчаса. Проведем первичный инструктаж. Есть, господин контрадмирал. адмирал Лейтенант отдал честь и стремительно удалился. Надеюсь, вы не разочаруете ни меня, ни нашего командующего, господин Зубов. Доминика Кантор пристально посмотрела Демиду в глаза. В конце концов, я доверяю вам своих лучших штурмовиков. Звучит почти как угроза, усмехнулся он. «Воспринимайте, как хотите. Главное, помните, эти люди подготовлены для захвата любой цели. Любой!» Она сделала ударение на последнем слове. «Даже если это цель контр-адмирал — прямо спросил Демид. «Особенно в этом случае», — холодно ответила Доминика. После этих слов она развернулась и быстро направилась к выходу, не прощаясь. Демид Александрович задумчиво смотрел ей вслед, пытаясь разгадать истинные мотивы этого неожиданного подарка. Что-то подсказывало ему. Появление отряда щитоносцев на его линкоре может иметь далеко идущие последствия. «Маро», — тихо позвал он своего нового помощника, «узнай все, что сможешь, об этом лейтенанте вериша И проследи за его людьми, когда они прибудут на борт». «Как скажете, господин контр-адмирал?» Винсент, понимающий, кивнул. Полагаете, нам стоит их опасаться? Скажем так, я предпочитаю знать истинную цену любых подарков, особенно столь щедрых, задумчиво произнес Демит. А теперь идем. Нужно с пристрастием допросить нашего высокопоставленного пленника. Уверен, господин Шипотьев многое сможет нам рассказать, если задавать вопросы правильно и умело. Глава третья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 задумчиво глядя на свой нагрудный электронный жетон, на котором высвечивалось его имя и звание. Следить за каждым сообщением, за каждым шепотом космоса. Я хочу первым узнать координаты местонахождения беглецов. Слова повисли в стерильном воздухе мостика, наполненном тихим гудением приборов, и еле слышным дыханием офицеров. Вице адмирал сделал паузу, как будто смакуя собственный приказ, впитывая ощущение власти которая так внезапно обрушилась на него после кровавой бойни у санкт петербурга 3 Вице-адмирал сидел в командирском кресле на мостике своего флагманского линкора «Юта», окруженный старшими офицерами, чьи лица отражались на экранах тактической связи. Их взгляды, полные преданности и напряженного внимания, ловили каждое слово командира. Джонс заметил, как дрогнули губы его первого помощника, готового задать вопрос — но тот сдержался, понимая, что момент неподходящий. За иллюминаторами растиловалась чернота космоса, прошитая серебристыми нитями созвездий и далекими огнями кораблей, которые теперь могли быть как союзниками, так и врагами. 34-я резервная дивизия, выстроившись в походную колонну, уходила прочь от дымящихся обломков кораблей, погибших в сражении у Санкт-Петербурга-3. Остовы некогда могучих крейсеров медленно вращались в пустоте, Их разорванные корпуса испускали последнюю искру энергии, словно прощальные сигналы тех, кто уже никогда не вернется домой. Джонс позволил себе легкую усмешку. Ни один из его выпилов не пал в той мясорубке, что развернулась у стен Кронштадта. Он сумел провести свои корабли через шквал перекрестного огня, маневрируя так, словно заранее просчитал каждый ход противника. Это уже была маленькая победой для эскадры, которая еще вчера казалась самой слабой и малочисленной среди противоборствующих сил. «Траектории движения выставлены, господин вице-адмирал», — доложил штурман, не поднимая глаз от консоли. «Первый рубеж будет пройден через 8 часов 23 минуты по корабельному времени». Джон скивнул, не отрывая взгляда от пульсирующих точек на тактической карте. «Каждая из них представляла собой корабль и его эскадры» еще вчера бывшей разношерстной коллекции судов под несколькими флагами, а сегодня... Сегодня она несла на своих орудийных башнях символ двуглавого орла. Илай не просто выжил и сохранил дивизию. Нет, он вышел из этой бойни с новым козырем в рукаве, официальным чином вице-адмирала ВКС Российской империи и гражданством, дарованным самим императором Иваном Константиновичем. Предательство? Возможно». Но Джонс предпочитал называть это стратегической переориентацией. В конце концов, когда галактические державы играют в свои игры, умный человек просто выбирает победителя до того, как битва закончена. Пусть это пока лишь слова, закрепленные в цифровом документе, но для Джонса, который собирался задержаться на службе в этом секторе пространства, подобный документ являлся значимым, прежде всего закрепляя и легализуя его статус В глазах собственных космоморяков, а также гражданского населения русских колоний. Имперский подданный, а не наемник с сомнительной репутацией, такая трансформация открывала двери, которые раньше были наглухо закрыты. Он улыбнулся и поправил аксельбанд с гербом империи, двуглавым орлом, чьи крылья теперь осеняли и его судьбу. Металл был холоден на ощупь, но Илай чувствовал, как пальцы теплеют от прикосновения к символу власти. «Этот чин еще послужит мне», — пробормотал Илая, чуть приширившись, вглядываясь в далекие звезды. «Но только если я найду того, кто мне его вручил». Мысль была подобна острию кинжала, нацеленного в будущее. Американец уже принял решение. Александр Иванович Васильков и его цель. Контрадмирал, что увел императора из-под носа у всех этих князей и космофлотоводцев, был единственным, кто мог дать Джонсу то, чего он жаждал. Место рядом с троном. В воображении Илая уже рисовались картины. Он стоит по правую руку от юного монарха, когда тот принимает присягу от покоренных флотов. Васильков необходим ему, как проводник в этот мир имперских интриг, как ключ к сердцу молодого правителя. А потом... Потом контр-адмирал станет лишним звеном в цепи, ведущей к власти. Илая не питал иллюзий. Нептолемей Граус... С его жесткой военной дисциплиной и фанатичной верностью идеалам империи, нехитроумный Поль Десса, лис, как его прозвали за способность выкручиваться из самых невозможных ситуаций, не примут его в свои ряды после всего, что произошло. Граус лично поклялся отправить Джонса на урановые рудники, Одесса, хоть и улыбался при встрече, имел привычку тихо устранять потенциальных конкурентов. Но мальчик-император... Иван Константинович был чистым листом, и Джонс собирался стать тем, кто напишет на этом листе свою историю. Офицеры на мостике переглядывались, чувствуя, что их командир погрузился в раздумья, которую никто не смел прерывать. В воздухе повисло напряжение, подобное тому, что предшествует грозе в земных широтах. Каждый понимал, что вице-адмирал ведет их по тонкой грани между славой и гибелью. «Какие эскадры считать вражескими, господин вице-адмирал?» — нарушил молчание капитан, чье лицо на экране выражало легкое недоумение. Его тонкие аристократические черты отражали смесь уважения и неуверенности. Чьи маневры отслеживать в первую очередь? Вопрос повис в воздухе. Офицеры затаили дыхание. Еще вчера у них были четкие инструкции относительно друзей и врагов, а сегодня... Сегодня весь мир словно перевернулся с ног на голову. «Всех!» — отрезал Джонс, бросив на офицера холодный взгляд, в котором читалось предупреждение не задавать глупых вопросов. «Отныне каждый флот в этом секторе — наш враг. Птолемей со своими желто-черными, Лиздесса с его северянами, князья с их фамильными эскадрами — все они теперь против нас». Джонс поднялся с командирского кресла и медленно ввел взглядом всех присутствующих, словно заглядывая в душу каждому. Его темные глаза, казалось, выбирали свет мостика, оставляя только холодные омуты, в которых тонули надежды на легкую судьбу. «Время союза кончилось, капитан. Следите за эфирами флагманов всех этих подразделений. О каждом сообщении с координатами докладывайте мне лично». Голос Илая звучал ровно, но в нем слышались стальные нотки человека, принявшего окончательное решение. Мы стали одинокими волками в стае шакалов. И мы должны бежать быстрее и кусаться злее, если хотим сохранить свои шкуры. Офицеры, как по команде, выпрямились в креслах. В их глазах читалась решимость, смешанная со страхом. Они понимали, что пути назад нет, что единственный выход — следовать за своим командиром в этой смертельно опасной игре. Илая отвернулся к тактической карте, где звезды и траектории кораблей переливались разноцветными линиями. Пульсирующие точки, обозначающие корабли разных эскадр, медленно расходились в разных направлениях, словно звери, после водопоя почуявшие запах хищника. Его мысли текли плавно, но стремительно, как двигатели его крейсеров и линкоров. «Васильков ушел с тремя вымпелами», размышлял Джонс, автоматически просчитывая возможные траектории. «Три корабля, Это не просто эскорт. Это выверенный баланс. Достаточно для защиты, но недостаточно для привлечения внимания. Умно, Александр Иванович, очень умно. На голографической карте сектора он мысленно прочертил наиболее вероятные маршруты бегства. Если я найду его первым, если приведу к императору 34-ю резервную, мальчик не сможет мне отказать. А потом? Потом я уберу всех, кто станет между мной и троном даже если это будет сам Александр Иванович Васильков. Элая улыбнулся и сжал кулак единственной руки, чувствуя, как ногти впиваются в кожу. Боль была приятной, она напоминала ему о том, что он все еще жив, все еще в игре. Потеря руки в предыдущих сражениях не ослабила его, а, напротив, сделала более голодным до победы, более решительным в своих действиях. Через иллюминаторы на мостик падал холодный свет далеких звезд, окрашивая лицо вице-адмирала в призрачные тона. В этот момент он напоминал древнее божество, взвешивающее судьбы миров на невидимых весах. «Работайте, парни!» — произнес Джонс негромко, но отчетливо, так что каждый на мостике услышал его приказ. Охота началась. Глава четвертая. Место действия — звездная система HD-6901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 По маршруту следования присоединялись остатки разбитой при кронштате флотилии. Это были действительно лишь жалкие ошметки некогда полнокровных желто-черных дивизий, которые первоначально прибыли к космической крепости. В результате сражения с эскадрами Черноморского флота и бело-синими дивизиями адмирала Десса, эскадра Птолемея Грауса была практически полностью уничтожена и рассеяна по просторам звездной системы Ладога. Сам первый министр, ни в какую не желая брать вину за поражение на себя, решил в итоге, что причинами стали жестокое предательство со стороны Павла Петровича Десса и невероятная удача последнего, а также неумелые действия главного помощника Птолемея в секторе сражения, вице-адмирала Гребина Ивановны Хромцовой. Сама Хромцова в данный момент уже присоединилась к отступающим дивизиям вместе с несколькими десятками линейных кораблей и крейсеров, которые она сумела вывести из окружения и сейчас вице-адмирал прибыла в сопровождении сразу полусотни своих младших офицеров, а также штурмовиков с паллады, на борт флагмана первого министра, линкора Агамемнон. Агрепина Ивановна шла молча и была крайне сосредоточена, лишь изредка отдавая короткие приказы своим людям. Группа верных ей солдат различных званий, все в боевых доспехах и со стрелковым оружием перевес, двигались сейчас за спиной своего командующего. Отряд по широким коридорам линкора направлялся прямо на капитанский мостик, где, как предполагала Хромцова, и должен был находиться первый министр. Внутри Агриппина Ивановны все кипело от праведного гнева. «Как мог этот негодяй Птолемей поступить так со мной?» — думала она. «И ладно бы только со мной, но он же бросил в секторе весь свой космофлот, отдав его на растерзание адмиралу Десса и остальным. Я ведь просила ее моляла, чтобы первый министр ввел в сражение свою резервную дивизию». Это случилось в самый решающий момент, когда еще не было ясно, за кем останется сектор и кто наденет на себя лавровый венец победителя в той битве. Желто-черные резервные дивизии, которыми командовала тогда вице-адмирал Хромцова, сражались отчаянно. Но зажатые с двух направлений кадрами командующего Северным космическим флотом и кораблями адмирала Пашиба Скурта, они не выдержали натиска и начали отступать а очень скоро отступление их превратилось в беспорядочное бегство. А ведь это были самые организованные подразделения во всей Российской империи. Окрепине Ивановне удалось тогда собрать вокруг себя несколько уцелевших кораблей и суметь оторваться от преследователей. Более того, вице-адмирал во время отхода сумела проникнуть внутрь космической крепости и присоединиться к тем, кто пытался освободить императора из жилого модуля Кронштадта. Хромцова первоначально сама хотела освободить императора Ивана Константиновича из лап мятежников и увести с собой, ведь сам военный поход желто черных дивизии Птолемея был объявлен именно во имя освобождения государя императора и его сестры, великой княжны Таисии Константиновны. Однако сделать этого Гриппине Ивановне не удалось. Неизвестно откуда взявшийся контр-адмирал Васильков первым оказался в жилом модуле станции и благополучно слямзил императора и великую княжну. Как ему удалось убедить царственных особ довериться себе, Храмцова не понимала, но в итоге оба были увезены Васильковым в неизвестном направлении, и где сейчас находился мальчик и его сестра никто не знал. Единственным бонусом, который достался Агриппине Ивановне, оказалось то самое настоящее завещание покойного императора Константина Александровича, отца Ивана, файл которого Васильков передал ей на станции Краштата. Этот документ, как до сих пор считала вице-адмирал Хромцова, имел огромное значение и мог сильно повлиять на расстановку сил в борьбе за власть в Российской империи. Однако вице-адмирал даже не удосужилась прочесть его содержимое, настолько была поглощена мыслями о месте Птолемею. Тем не менее, файл был сейчас при ней, перекодированный, и если считать данный документ ценностью, то в ее глазах это было хоть каким-то оправданием за проигранное сражение. Мысли о ивановны Ивановне Хромцовой в данную минуту были только аптолемея Граусе. Этот трусливый и подлый сановник стал причиной гибели сотен кораблей и тысяч членов их экипажей, и поэтому должен поплатиться за свои действия. Как только вице-адмирал присоединилась к остальному флоту, она собрала на своем корабле офицеров и командиров Фумпелов, которые все время сражения были рядом с ней. — Вы сами видели, что произошло, господа, — хмуро сказала им Хромцова. Первый министр поступил подло и трусливо, когда не привел свои резервные корабли нам на поддержку в самый решающий момент боя. Мои храбрецы, вы сражались и уничтожили целые эскадры черноморцев и галеры Исина Баскурта. Однако силы у нас были не безграничные, и ударов в спину от адмирала Десса мы уже выдержать не смогли. А в это самое время первый министр, видя как погибают его экипажи, просто находился в ворот нашего походного лагеря и ничего не делал. «Я уверена, что Птолемей Граус либо испугался, либо вступил в сговор с полем Дассе. И не неважно, первое это или второе. Важно только одно, какое наказание ждет этого мерзавца за данный проступок. Смерть!» — чуть ли не одновременно ответили офицеры, собравшиеся вокруг своего адмирала, и в которых также горела злоба на первого министра. «Тогда надевайте ратники и активируйте личное оружие», — приказала им Агрипина Хромцова. Мы идем беседовать с предателем Граусом. И вот в данный момент по главному коридору верхней палубы флагмана первого министра двигался до зубов вооруженный отряд, который, по сути, распугивал редких свидетелей этого шествия. Люди из экипажа Агамемнона, видевшие все это, старались побыстрее убраться с дороги Хромцовой и прятались кто куда, понимая, чем это все может закончиться. Агрепина Ивановна хмурым взглядом посмотрела по сторонам До сих пор ни одного солдата из штурмового подразделения линкора ей навстречу не попалось. До штурмовики с Агамемнона и не смогли бы сейчас остановить отряд вице-адмирала, если бы даже и захотели. Дело в том, что перед тем, как прибыть на линкор первого министра, Хромцовой был отдан приказ о перегруппировке частей корпуса морской пехоты между кораблями эскадры, отчего команды штурмовиков на Агамемноне в данный момент не должно было быть. О чем свидетельствовал тот факт, что до сих пор на корабле не была объявлена тревога, и никто не преградил пути ее отряду, несмотря на то, что люди и были на корабле первого министра уже минут десять. «Кто может установить тех ребят, которые находятся сейчас за моей спиной?» — подумала ухмыльнувшись вице-адмирал Хромцова с помощью личного идентификационного браслета, распахивая двери и входя на капитанский мостик Агамемнона. Огромный полутемный зал оказался практически пустым. Хромцова и ее люди прошли в самый его центр, ближе к основным пультам управления. На возвышающемся над всем отсеком помосте, в высоком черном кресле, спиной к ним сидел сам Птолемей Граус. Агриппина Ивановна сразу узнала первого министра еще издалека по соответствующему гражданскому одеянию, которое Птолемей носил всегда и при любых обстоятельствах, так и не сменив на военный мундир. Сидящий явно с кем-то разговаривал в этот момент. Но вице-адмирал не видела с кем. «Министр Граус», — громко произнесла Хромцова, приближаясь все ближе и ближе к креслу, — «обернитесь. Я и мои офицеры прибыли сюда, чтобы судить вас. Повернись, мерзавец, когда я с тобой разговариваю». «Судить меня? Первого министра Российской империи?» Ктальмей удивленно вскинул брови, разворачиваясь в кресле. Хромцова, а за ней все ее офицеры в не остановились. Лицо вице-адмирала изменилось до неузнаваемости, когда она увидела, кто находится рядом с Птолемеем. На коленях первого министра сидела и играла с игрушкой маленькая кудрявая девочка, совсем еще кроха. Агрепина Ивановна покачнулась и еле устояла на ногах. «Машенька!» — воскликнула она, узнав в ребенке свою внучку. Вице-адмирал не могла понять, как девочка оказалась на борту боевого линкора, но глаза ее не обманывали и она точно видела, что это была именно ее внучка. Своего единственного сына и его молодую жену, подаривших ей это маленькое чудо. Агриппина Ивановна как раз таки планировала увидеть на планете, мимо которой сейчас и пролетала эскадра. Но но как внучка оказалась на коленях Птолемея, и что он намерен с ней сделать? У вице-адмирала волосы стали дыбом. Ее сопровождающие, видя реакцию своего командира, так же, как и она, замерли и растерянно уставились на нее, не понимая, как дальше себя вести. «А мы здесь играем», — зловеще усмехнулся Птолемей Граус, погладив ребенка по головке. «У вас чудесная внучка, вице-адмирал. Надеюсь, она вырастет такой же умной, как вы. Конечно, я на это надеюсь, потому как если девочка унаследует вашу несдержанность, то ее ожидает весьма печальная судьба. Ведь вы меня понимаете». Первый министр смеялся и открыто издевался над бедной Хромцовой, холодным взглядом следя за ее реакцией. И Граус не ошибся, ударив в самое незащищенное место в броне вице-адмирала. Та, видимо, больше жизни любила свою внучку, поэтому сейчас стала безобиднее кролика. — Куда делся твой боевой запал и праведный гнев, Агрипина Ивановна? — хмыкнул про себя Граус. — Отпустите ее, умоляю. Сложила в мольбе руки на груди Хромцова, отстегивая от пояса и бросая на полоцеха и сейчас своей офицерской саблей и пистолет. — Скажите, где мой сын и его жена? — Не волнуйтесь вы так, — недовольно произнес Птолемей. — Вы что, можете подумать, что я сделаю с ними что-либо нехорошее? Как такое могло прийти вам в голову? Мы просто играем, да? Министр еще раз погладил маленькую девочку по голове. — Не трогайте ее, молю вас. Птолемей даже немного расстроился, когда понял, что его противница так быстро капитулировала. Через минуту Агриппина Хромцова уже стояла на коленях, а ее шокированные сопровождающие, окружавшие вице-адмирала, смиренно опустили свое оружие и также были сломлены и растеряны, как и их командир. «Итак, вы что-то говорили мне, когда сюда ворвались?» — начал вспоминать Птолемей, продолжая позерствовать. «Вы что-то кричали и чем-то были недовольны? Кстати, почему вы, господа офицеры, в данную минуту находитесь на моем флагмане, а не на своих кораблях?» И почему у вас в руках активированное оружие? Уж не хотите ли вы причинить вред своему главнокомандующему?» Птолемей слегка кивнул, и из дверей смежных рубкой отсеков сразу со всех сторон на мостик ворвались несколько сотен штурмовиков. Они окружили маленький отряд Хромцовой и навели на них винтовки. Люди вице-адмирала Хромцовой вскинули свои винтовки и в свою очередь направили их на сбежавших космопехов. Однако силы были явно неравными окруживших отряд Агарпины и Ивановны солдат в командном отсеке, сейчас было раза в четыре больше. Похоже, первый министр заранее разгадал планы вице-адмирала и подготовился к ее визиту, согнав на Агамемном дополнительные штурмовые команды с других кораблей. Заговорщикам только оставалось, что окружить кольцом своего командира и приготовиться к обороне, выставив перед собой штурмовые винтовки с горящими синим пламенем плазменными штыками. Первый министр, видя их настрой, испугался, что в суматухе боя может пострадать и он сам. Поэтому быстро заговорил. «Господа, вы немедленно должны сложить оружие и отправиться на вверенные вам корабли. Я не буду наказывать вас за эту минутную слабость. К тому же я уверен, что это вице-адмирал Хромцова заставила вас пойти на незаконные действия. Приказала она или убедила, неважно, но именно Хромцова ответит за все. А на вас я зла не держу, И милости попрощаю. Опустите оружие и можете идти. Офицеры и морпехи в нерешительности стали переглядываться друг с другом, не зная, как им поступить в данных обстоятельствах. Их адмирал в одночасье превратилась в слимтяйку, которая валяется в ногах первого министра в страхе за свою внучку, непонятно откуда здесь взявшуюся. И да и к тому же ситуация кардинально изменилась. Если минуту назад они уже было праздновали свою победу, думая, что быстро разделываются с первым министром, то сейчас понимали, что жизни им осталось всего пара минут, если они решат сопротивляться. Разумность и страх победили, и спутники Хромцовой начали один за другим бросать на пол свое личное оружие. «Вот и хорошо», — облегченно выдохнул и непринужденно улыбнулся Птолемей Граус. «Теперь покиньте нас, господа. Я желаю поговорить с вашим нерадивым командиром наедине». «Мои пехотинцы вас проводят обратно на челноки. Возвращайтесь на свои корабли и принимайтесь за рутинную работу». Офицеры и космопехи с паладой, неуверенно переглянувшись и выдохнув, что так легко отделались, цепочкой потянулись к выходу. Штурмовики первого министра, спрятав винтовки за спину ратников и обступив своих недавних противников с двух сторон, вышли следом. Рядом с Граусом осталась дюжина самых верных его телохранителей. Храмцова же осталась в отсеке абсолютно одна. «Неужели вы думали, что так просто сможете лишить меня жизни, уважаемая Агрипина Ивановна?» Удивленно спросил Птальмий. «Ладно, я понимаю ваше негодование и понимаю, что вас заставило пойти на это. Безусловно, наказание за подобное преступление – смертная казнь. Но больше меня оскорбляет не то, что вы хотели убить своего главнокомандующего и премьер-министра империи, а то, как просто и топорно вы решили это сделать». Я повторяю вопрос, вы считаете меня идиотом? Нет, господин командующий, замотала головой вице-адмирал. Я просто была не в себе, я не подумала. И это ваше обычное состояние, Гриппина Ивановна, я не подумала, пренебрежительно фыркнул Граус. Именно поэтому мы и проиграли сражение у Санкт-Петербурга, потому что вы не подумали. Но вы же сами знаете, что произошло у космической крепости, и что не нужно сейчас мне пересказывать, «Что случилось в секторе сражения?» Сразу же прервал речь вице адмирал Аптолемей, выставив ладонь вперед. «Все эти ваши отговорки и попытки свалить поражение на меня просто смешны». «Кто адмирал и флотоводец ВКС чуть ли не с юных лет? Вы или я? Вы должны были подсказывать мне и быть главным советником в секторе боя? Я не могу знать и уметь все на свете?» Первый министр так распалился, что стал размахивать руками, как ветряными мельницами. Видя это, Хромцова с мольбой в голосе произнесла. «Господин, пожалуйста, не ушибите ребенка». «Кого?» Сначала и вовсе не понял тот. «А, вашу внученьку». Птолемей вздохнул и резко опустил руку на девочку, скидывая ее со своих колен. Вице-адмирал Хромцова вскрикнула от страха, а затем от удивления, когда увидела, что рука первого министра прошла сквозь ребенка, как сквозь мираж. «Только теперь огрипина Ивановна поняла», что это была всего лишь голограмма, а не настоящий ребенок. Вице-адмирал машинально потянулся к лежавшему на полу пистолету, но тут же и в голову уперся ствол винтовки. Штурмовики первого министра были на чеку. Птолемей, видя, как изменилось в лице Хромцова, хохотал без остановки так долго и сильно, что аж сам устал. «Вы бы видели себя сейчас в зеркало?» — издевался над несчастный Граус. И так, суровая, как космический вакуум, а теперь еще и поглупевшая в одночасье. «Я действительно глупа», — еле сдерживая себя, промолвила вице-адмирал, сама еще до конца не верила, что вместо внучки на коленях Птолемея была лишь трехмерная голографическая картинка высочайшего разрешения. Но впредь я обещаю, что стану гораздо умней. «Не давайте клятв, которые не можете выполнить, Агриппина Ивановна», — перебил ее первый министр, к этому моменту уже переставший смеяться. Вы навсегда останетесь такой же простофилией, какой были всегда. К сожалению, для нас обоих одной только верности, которую вы до этого момента выказывали, мне уже недостаточно, чтобы вы по-прежнему оставались рядом. К тому же после сегодняшнего Демарша это в принципе невозможно. Убить вас, в отличие от ваших сообщников, я тоже не могу себе позволить. Ибо вы, к сожалению, для меня все еще являетесь значительной фигурой в среде военных поэтому ваша казнь может вызвать недовольство многих офицеров и космоморяков моей эскадры. А этого мне сейчас не нужно. — Вы сказали, не могу убить, в отличие от ваших сообщников, — недоуменно переспросила Хромцова, пытаясь понять фразу своего собеседника. — И что вам не ясно в моих словах? — удивился Птолемей, пожимая плечами. В это самое время из всех еще распахнутых дверей, ведущих с мостиков в центральный коридор, Стали доноситься стоны и проклятия умирающих. Вице-адмирал Хромцова с ужасом поняла, что это штурмовики первого министра жестоко расправляются с ее безоружными офицерами и морпехами с ее родной палады «Негодяй, вы же обещали им безопасность!» — воскликнула вице-адмирал, еле сдержавшись, чтобы не броситься на Птолемея и не перегрызть ему глотку. Через минуту крики и шум борьбы стихли, дело было закончено и даже за это неуважительное ко мне обращение я вас прощаю и наказывать не стану», — усмехнулся Птолемей Граус. «Все это эмоции, и не стоит обращать на них особого внимания. Знаете, если бы я убивал всех, кто меня когда-либо оскорбил, то трупы бедолаг некуда было бы девать. Но моих людей вы все же не пожалели», — в отчаянии закричала Гриппина Хромцова, «а они не сделали ничего плохого и, поверив вам, сложили оружие». Они были отличными солдатами, теми, кто не побежал, когда сражение у Санкт-Петербурга-3 было проиграно, и до конца оставшимися верными долгу. «И это тоже никакие не эмоции, а холодный расчет», — ответил на это первый министр. «Космоморяки, которые хоть раз подняли оружие на своего главнокомандующего, должны быть лишены не просто званий и должностей, но в нашем случае и жизни. Это же очевидно, ибо предавший раз предаст снова». Не согласен с вами, что это были хорошие солдаты. Обычные предатели, готовые в одночасье вонзить нож в спину любому им неугодному командиру. Давайте оставим эту тему, Агриппина Ивановна. Все уже кончено. Убейте меня вместе с моими моряками. В отчаянии воскликнула вице-адмирал, хватаясь за голову. Я же уже говорил, что не могу этого сделать, устало повторил Птолемей. Более того, я дам вам под командование новую эскадру, Я отправлю на важное задание. Думаете, я стану его выполнять?» Хромцова округлила глаза от изумления. «Уверен», — ответил первый министр. «Вас я убить не могу, но вот их...» Граус нажал на кнопку, и голограмма маленькой внучки Агрипины Ивановны, ее сына и снохи, снова появились в полупустом командном отсеке, будто живые. «Вашу обожаемую Машеньку и ее родителей убить я смогу очень легко и быстро», — продолжал жестокосердный министр, — холодным стеклянным взглядом прожигаю несчастную храмцову насквозь. Их, как вы уже догадались, нет в данный момент на корабле. Но планета, на которой они сейчас находятся, не так далеко и лежит прямо на пути исследования моего флота. Так что, думаю, дальнейшая вы понимаете и без слов. Не продолжайте, господин первый министр. Я все поняла. Хромцова покорно склонила голову. По крайней мере, с виду она была полностью сломлена. «Приказывайте, что мне нужно делать». Как уже было сказано, оставить вас возле себя я не могу, кивнул Птолемей, довольный увиденным и услышанным. Вы дискредитировали себя как космофотоводец, и мне придется искать вам замену. Но ваш военный опыт я все-таки намерен использовать. В ваше распоряжение будет предоставлена группа кораблей, возглавив которую вы должны будете отыскать нашего беглеца-императора и его сестру. Император Иван Константинович и Великая Княжна Таисия «Были захвачены людьми контуром Василькова и увезены в неизвестном направлении», — сказала Хромцова. «Васильков на своем быстроходном крейсере сейчас может быть где угодно. Найти его будет практически невозможно». «Я не желаю слышать слово невозможно из ваших уст больше никогда», — приказным тоном проговорил Птолемей Граус. «Это не мои проблемы, где вы будете искать Василькова и мальчишку. Мне нужен лишь результат». И, кстати, для этого я уже кое-что предпринял. — Что же вы предприняли, господин главнокомандующий? — глухо произнесла Хромцова, на которой не было сейчас лица, и которая разговаривала с Птолемеем настолько безэмоционально, будто ее до отказа накачали успокоительным. — Во все соседние звездные системы мною разосланы идентификационные данные о кораблях беглецов и их возможные маршруты движения, — ответил первый министр, усмехнувшись. Секторы пространства контролируются нашими генерал-губернаторами и префектами. Они дадут знать, когда беглецы появятся на радарах местных станций. — Это все равно, что искать иголку в стоге сена, — неуверенно покачала головой Хромцова. — Но вы найдете мне эту иголку и целыми и невредимыми доставите на новую москву или иначе... — Я же сказала, что поняла, — остановила его вице-адмирал. «Я обещаю, что выполню это задание, чего бы мне это ни стоило». «Великолепно. Я знал, что на вас можно положиться, милая Агрипина Ивановна», удовлетворенно кивнул первый министр. «Теперь мне можно идти, господин командующий?» «Да, но после того, как вы отдадите мне тот файл завещания, что находится у вас», кивнул Толемей с хитрой улыбкой на лице, «думали, я ничего не знаю? Что вы с остальными, как стая шакалов, набросились на бедных царственных особ? в жилом модуле станции и выторговали у Василькова, помимо всего прочего, и этот важный документ? Немедленно отдайте его. Изначально я не хотела, но мне пришлось участвовать в этом. Начала оправдываться Хромцова, протягивая одному из гвардейцев руку с идентификационным браслетом на запястье для перекодировки. Иначе нам бы не досталось вообще ничего. Ладно, хоть что-то. Махнул рукой первый министр, когда процедура была завершена, и позволяю вице-адмиралу идти. Только вот что мне с ним делать, ведь оно уже было опубликовано в прессе и практически не повлияло на мнение колонистов о мальчишке-императоре. Размышлением, кто имея, прервал голос дежурного оператора. Господин командующий, вы просили сообщать вам немедленно, когда поступят доклады от администрации провинции. Да-да, помню, говорите. Из одной из звездных систем пришло сообщение о том, что три корабля с указанными идентификационными номерами, обнаруженного перехода Анягаладага. Толемей повернулся к Игрепине Хромцовой и прокричал, что есть силы. «Что стоите, вице-адмирал? Немедленно отправляйтесь туда. Найдите и доставьте мне императора и великую княжну». Глава пятая. Место действия звездная система HD-6901. Созвездительца. Национальное название «Ладага» — сектор контроля Российской империи. Нынешний статус не определен. Точка пространства — 20 миллионов километров от планеты Санкт-Петербург-3. Дата — 21 июля 2215 года. Линейный корабль «Юрий Долгорукий», бывший флагман шестой линейный, а теперь флагман личной эскадры князя Никиты Львовича Трубецкого вел за собой корабли прочь от дымящейся орбиты Санкт-Петербурга-3. Пространство за обзорными экранами мостика казалось бесконечной черной пеленой, погребальным саваном, накинутым на останки былых надежд и амбиций. Лишь изредка эту тьму прорезали багровые вспышки. Там вдалеке белые-синие вымпелы Северного космического флота методично, с холодной беспощадностью, добивали последние корабли желто-черных эскадр первого министра. Каждая такая вспышка словно отзывалась эхом в душе стоящего на мостике князя. Турбейской застыл, сгорбившись над голографической картой, где его эскадра, жалкие остатки некогда грандиозных планов, выстраивалась в походную колонну, унося его прочь от этого проклятого сектора. В голубоватом свечении карты его фигура оказалась вырезанной из тени, а пальцы, затянутые в черные кожаные перчатки, нервно сжимались и разжимались, будто душили невидимого врага. Лицо князя наполовину скрытое тенью, наполовину освещенное тусклым светом приборов, искажала гримаса, в которой ярость боролась с унижением, а гордость с горечью поражения. Рядом с картой на металлической поверхности пульта лежала большая императорская корона, та самая, что князь буквально вырвал из рук Василькова там на широкой мраморной лестнице центрального модуля крепости Кронштадт. Ее изящные ажурные полусферы и почти пять тысяч бриллиантов, ловящих и преломляющих свет приборов, завораживали взгляд, словно сверкающий осколок иной непостижимой реальности. Чеканные узоры, выкованные еще на далекой, почти мифической земле умельцами давно ушедших эпох, сейчас казались зачаренной насмешкой над нынешним положением Никиты Львовича. Их замысловатые переплетения будто шептали о всех его просчетах и ошибках. Чуть дальше на пульте покоился Скипетр и держава, древние регалии власти, которые Трубецкой выторговал у контрадмирала, полагая, что именно они станут его пропуском к трону ключом к безграничной власти над звездными системами Российской империи. Теперь же, глядя на эти бесполезные символы, князь чувствовал себя обманутым, как неопытный купец, купивший поддельный товар на базаре у ловкого мошенника. Васильков ускользнул, увидя с собой настоящее сокровище а именно этого мальчишку-императора и Таисию Константиновну, чье присутствие придавало легитимность любой власти. Этот проклятый Александр Иванович, наверное, долго смеялся надо мной, пробработал турбеской, поднося корону к глазам и медленно поворачивая ее в руках, словно пытаясь найти в игре света на гранях камней ответы, мучившие его вопросы. Васильков знал, что все эти атрибуты сейчас бесполезны, Знал и отдал, чтобы я выглядел дураком перед всеми. Его голос, хриплый и низкий, похожий на рычание раненого зверя, эхом отразился от металлических переборок просторной рубки, заставив дежурных у панели управления напрячься и ужать головы в плечи. Никто не осмелился ответить. Каждый на мостике знал, что князь был в том опасном настроении, когда любое слово, любой звук могли стать искрой для взрыва неконтролируемой ярости. Трубецкой силой швырнул корону обратно на пульт, и она с глухим металлическим лязгом ударилась о скипетр, подпрыгнула и едва не задела хрупкий стеклянный экран тактической панели, стоимостью месячное жалование всего экипажа. Князь провел рукой по лицу, будто стирая невидимую паутину, вытирая пот, обильно выступивший на высоком лбу, и тяжело выдохнул, словно извергая из легких ядовитый газ ненависти. Перед глазами все еще стояла унизительная картина вчерашнего дня. Контр-адмирал Васильков, с гордо поднятой головой и едва заметной полуулыбкой в уголках губ, уводит Ивана Константиновича и великую княжну к шатлам, а он, Никита Львович, стоит в окружении своих штурмовиков, сжимая бесполезные побрякушки, как жалкий попрошайка, и чуть ли не слюни пускают от бессильной ярости. Эта картина жгла его изнутри, как раскаленное железо. «Господин вице-адмирал», — подал голос лейтенант с поста наблюдения, худощавый офицер с усталыми глазами и залегшими под ними тенями, свидетельствующими о бессонных ночах. Эскадра завершила отход. Мы на расстоянии 20 миллионов километров от орбиты. Сканеры показывают, что преследования османов нет. Какие будут дальнейшие приказания? Вице-адмирал Трубецкой, медленно, словно поднимая непосильный груз, оторвал взгляд от пульта и поднял голову. Его глаза сузились, превратившись в две ледяные щели, словно он разглядывал врага сквозь прицел главного калибра своего флагманского линкора. Он шагнул к карте, движения его были скованными, как будто каждый сустав сопротивлялся, не желая подчиняться. Князь провел пальцем по голографической проекции, оставляя за собой светящийся след, отмечая координаты ближайшего межзвездного перехода. Курс вот на этот переход, отрезал он. Его голос был резким, как удар боевой сабли о броню. «Мы уходим из системы Ладога как можно быстрее. Включайте форсажное ускорение». «Мы что, вот так уходим?» Раздался молодой, но полный внутренней силы голос за его спиной, наполненный едва скрываемым презрением и вызовом. Князь резко обернулся, чуть не задев локтем стоящего рядом оператора, который едва успел отшатнуться. Перед ним, вырастая из полутьмы рубки, стоял его сын, Никита Никитич Трубецкой, высокий и худощавый, затянутый в безукоризненно черный мундир с серебряным шитьем, несмотря на совсем юный возраст, уже с погонами капитана третьего ранга. Что ж, эскадра личная, в Адмиралтействе свои люди на ключевых постах, так что можно и своему 22-летнему наследнику, который лишь год тому назад окончил Академию ВКС, пожаловать в столь высокий чин. Такова была логика Трубецкого-старшего» юноша скрестил руки на груди принимая позу полную бессознательного превосходства глядя на отца почти с вызовом открыто не отводя взгляда его темные зачесанные назад волосы местами спадали на высокий лоб а в глазах так похожих на отцовские горел тот же неукротимый огонь который так часто выводил князя из себя будто зеркало показывающее все самые неприятные черты его собственного характера никита младший был его слабостью и проклятием одновременно. Слишком дерзкий, слишком самоуверенный, слишком похожий на него самого в молодости, но при этом единственный наследник рода, несущий в себе все надежды и амбиции княжеской фамилии. На мостике Юрия Долгорукова он чувствовал себя как хозяин. Его осанка, манера держать плечи, чуть прищуренный взгляд — все выдавало надменность, которую он унаследовал от отца, но довел до крайности, до совершенства. Что ты сказал, мальчишка? – Пророчал Трубецкой, шагнув к сыну так близко, что их лица оказались в ладони друг от друга, и запах дорогого альдегида смешался с запахом пота и ярости. Ты смеешь оспаривать мои приказы здесь, на моем корабле, перед моими офицерами? Никита не дрогнул, хотя его скулы напряглись, а на виске отчетливо забилась тонкая голубая жилка. Он выпрямился, став еще выше. Чуть наклонил голову, как делал всегда, когда готовился к словесной дуэли. И ответил холодно, почти равнодушно, но с тщательно отмеренной дозой яда в каждом слове. Я лишь спрашиваю, почему мы уходим? Мы только что покинули Кронштадт, оставив там имперскую казну. Сотни контейнеров с бриллиантовыми империалами, которые могли бы дать нам власть над всеми этими системами. Юноша небрежно кивнул на россыпь звезд на тактической карте, мерцающих разноцветными огнями. А теперь бежим, как хрысы стонущего тонущего корабля с этой дурацкой короной, которая никому не нужна. Объясни мне, если я так глуп, что происходит? Дурацкой? Трубецкой схватил корону с пульта и потряс ею перед лицом сына, как дрессировщик перед носом непослушного зверя. Его голос сорвался на крик эхом разносящейся по рубке. А это символ Российской империи, щенок. «Ты хоть понимаешь, сколько поколений проливали кровь за нее? И скольких трудов мне стоило, чтобы она оказалась в наших руках?» Никита лишь скривил губы в насмешливой улыбке. Его глаза блеснули опасным светом. Тем самым, что так часто появлялся в глазах его отца, перед тем, как тот сокрушал очередного противника. «Ну и сколько крови ты пролил, чтобы ее заполучить?» — парировал он, отступив на шаг. «Чтобы избежать брыжущей солюны отца...» и сохранить собственное достоинство. Нисколько. Ты просто выторговал ее у контр-адмирала Василькова, как купец на базаре, пока он увозил нашего мелкого императора. И что теперь? Что она тебе даст?» Эти слова ударили Трубецкого, как выстрел из штурмовой винтовки в упор, пробивая броню его самолюбия и гордости. Его лицо мгновенно побагровело, словно внутри включился какой-то невидимый реактор, Вены на шее вздулись, напоминая корни древнего дерева, а рука с короной задрожала, как лист на ветру. Он швырнул ее обратно на пульт с такой силой, что она ударилась, отскочила и покатилась по металлической поверхности, звеня, как похоронный колокол по его амбициям. Космоморяки панели замерли, будто окаменев под взглядом мифической горгоны. Их испуганные взгляды метались между князем и его сыном, словно отслеживая полет теннисного меча в смертельно опасном матче. Даже воздух в рубке, пропитанный запахом азона и нагретого металла, казалось, сгустился от напряжения, став тяжелым и плотным, как перед грозой. Турбецко сжал кулаки с такой силой, что кожа перчаток скрипнула. и Его дыхание стало тяжелым и неровным, как у загнанного зверя, загнанного в угол и готового атаковать. «Ты ничего не понимаешь», — процедил он сквозь стиснутые зубы, тыча пальцем в грудь сына с такой силой, что мог бы проткнуть броню. «Это корона, скипетр и держава, ключ к власти и неотменные ее атрибуты, символы, без которых невозможна легитимность». Никита прищурился, его голос стал тише, но каждое слово звенело, как сталь. «И что ты с ними будешь делать? Сам провозгласишь себя императором?» — спросил он, наклонив голову набок, словно изучая интересный экспонат в музее. «Он жив, отец». Пока Иван Константинович дышит, ты никто. Просто очередной вельможа с золотой игрушкой в руках. Ты можешь сколько угодно потрясать этой короной у себя над головой. От этого царем ты не станешь. Турбецкой замер. Его рука, готовая ударить, повисла в воздухе, словно подвешенная на невидимых нитях. Слова сына вонзились в него, как осколки шрапнели, пробивая броню его самомнения, скрывая потаенные сомнения, которые он так тщательно скрывал даже от самого себя. Князь отступил на шаг, глядя на Никиту со смесью ярости и странного, почти болезненного восхищения, невольного уважения к прямоте и ясности мышления юноши. Мальчишка был прав, и это бесило его больше всего. Признать собственную ошибку было сложнее, чем признать поражение от чужой руки. Никита Львович медленно повернулся к обзорному экрану, где чернота космоса простиралась бесконечно, изредка озаряемая далекими вспышками умирающих кораблей, словно звезды, гаснущие одна за другой. В его голове роились мысли, одна коварнее другой, сплетаясь в причудливый узор возможностей и новых планов. Иван Константинович сто процентов кость в горле, да. Но что если эта кость исчезнет? Что если мальчишка вдруг перестанет быть проблемой? Что если трон освободится? Он подошел к панели, взял скипетр, немедленно повертел его в руках, будто взвешивая не только массу золотого жезла, но и тяжесть своих амбиций, свои шансы в этой большой игре. Металлический стержень, увенчанный гордо расправившим крылья золотым орлом, был холодным и тяжелым, как его собственные амбиции, нереализованные и оттого еще более яростные. Действительно, в глубине души Трубецкой давно лелеял эту мечту, возложить корону на свою голову, превратиться из простого имперского адмирала в государя и самодержца Всероссийского, владыку звезд и планет. Он часто видел этот образ в своих снах, себя на троне в Большом императорском дворце на Новой москве три, окруженным сенаторами и министрами, склонившими головы перед его величием, беспрекословно выполняющими каждое его желание. Но живой император, пусть и ребенок, по-прежнему стоял у него на пути, как непреодолимое препятствие. Хитрюга Васильков увел его, обманул всех, оставив Трубецкого с пустыми побрякушками, словно ребенка с блестящими безделушками. И теперь этот чертов контур-адмирал, где-то там, в бескрайних просторах космоса, точно смеется над ним, наслаждаясь его унижением. «Васильков когда-нибудь допрыгается и заплатит за все свои делишки», наконец произнес князь Трубецкой. Его голос был низким и хриплым, как звук рвущегося металла под давлением. «Он думает, что перехитрил меня, но я найду его. И мальчишку императора тоже. Найду, чего бы мне это ни стоило. И что потом?» Никита Никитич шагнул ближе. Тон его голоса по-прежнему оставался насмешливым, почти издевательским. Но в глубине его глаз мелькнуло что-то похожее на любопытство и даже одобрение. «Убьешь нашего императора, а после объявишь себя царем?» «Сенат не примет тебя, отец. И простые колонисты тоже. Ивана любят. Он символ стабильности в хаосе гражданской войны. И меня полюбят. А продажный сенат примет того, у кого сила». Отрезал Трубецкой, положив скипетр обратно на пульт с почти церемониальной осторожностью. «Для начала мы найдем беглецов, а после подумаем, что с ними делать. У меня будет время обдумать все варианты». Никита Львович надолго замолчал, погрузившись в свои мысли, но в его глазах загорелся холодный расчет, предвестник будущих решений, которые перевернут судьбы звездных систем. Турбецкой-младший внимательно смотрел на отца, пытаясь по мельчайшим движениям его лица, по напряжению мышц, по блеску в глазах, понять, насколько далеко тот готов зайти в своих амбициях. Князь мечтал о троне, это было очевидно даже случайному наблюдателю. Но живой император делал эту мечту невозможной, недостижимой. Значит, мальчишка должен исчезнуть. И Васильков, этот новоявленный герой, и защитник престола, тоже. Трубецкой представил, как его эскадра находит одинокий флагман контр-адмирала и превращает его в облако обломков, медленно дрейфующих в пустоте. Плазменные залпы разрывают корпус, словно бумагу, спарывают обшивку, выпуская наружу воздух и жизнь. А сам Васильков, бледный и потерянный, падает на колени перед ним, моля о пощаде, которой не будет. А потом настанет черед мальчика. Один выстрел, один короткий миг, и путь к трону будет свободен. Корона ляжет на его голову, тяжелая, но сладкая ноша власти. «Господин вице-адмирал», — прервал затянувшееся молчание лейтенант, его голос звучал напряженно, как натянутая струна. «Сканеры дальнейшего обнаружения фиксируют движение». Эскадра Десса завершила разгром дивизии Хромцовой. Ее корабли рассеяны. Петр Великий и основные силы Северного флота начинают перегруппировку и выстраиваются в походные колонны. Они пока не движутся в нашу сторону, но есть вероятность, что их маршрут пересечется с нашим. Десса. Трубецкой медленно сжал кулаки. Его губы искривились в злобной усмешке, обнажив зубы в почти зверином оскале. Пусть старик празднует свою победу. Это ненадолго. Свои счеты с ним мы тоже сведем, но попозже. «А если он двинется за нами?» — спросил Никита. В его голосе мелькнула едва заметная тень тревоги, которую он тут же мастерски скрыл за привычной насмешкой и самоуверенностью. «Что тогда, отец? Будем драться или снова побежим, поджав хвост?» «Мы для него не первоочередная цель», — отмахнулся князь, словно отгоняя надоедливое насекомое. «Северный лист слишком сейчас занят погоней за Хромцовой и разборками со своим главным противником Толемеем. Ему в данную минуту явно не до нас. Но если он все же сунется...» Трубецкой повернулся к тактической карте, где его эскадра уже группировалась для прыжка в подпространство. Корабли выстраивались в четкий боевой порядок. «Очень скоро мы будем готовы к любому развитию событий». Никита хмыкнул, скрестив руки на груди его поза выражала скептицизм. «Ты так уверен в нашей фамильной эскадре, которую командующий Десса размажет по космосу и даже не заметит, как давят насекомое, сказал он. Его голос сочился сарказмом. Каждое слово било точно в цель. Трубецкое резко развернулся. Его рука взметнулась, словно он хотел ударить сына, но остановилась в воздухе, замерев в нескольких сантиметрах от его лица. Глаза старого князя метали молнии, но он сдержался Не из страха перед мнением офицеров, но из последних крупиц уважения к единственному наследнику. Рука опустилась, и он тяжело выдохнул, собирая рассыпающееся самообладание. — Ты слишком молод и слишком много болтаешь, — процедил он сквозь зубы. Каждое слово падало тяжело, как камень. — Да, наша эскадра мала, но курочка по зернышку. Мы вырвали атрибуты власти из рук этого предателя Василькова. А теперь мы уйдем из системы, чтобы не мозолить глаза сильным мира сего. Но совсем скоро все изменится, и мы станем на порядок сильнее. Васильков без ресурсов и в полностью контролируемом сканерами пространстве внутренних миров далеко от нас не уйдет. И как ты его догонишь? Никита по привычке наклонил голову. Его взгляд стал испытующим, словно он смотрел через микроскоп на интересный образец. — У него три быстроходных корабля одинокие, «Одинокий», «Черная пантера» и «Императрица Мария». — Они уже опередили нас часов на двенадцать. Ищи их теперь по всей галактике. А с ними император — единственный, кто имеет право носить эту корону. — Ты проиграл, отец. Признай это хотя бы перед собой. — Я не проигрывал никогда! — воскликнул Никита Львович, ударив кулаком по пульту так, что голограмма пошла рябью, а корона подпрыгнула и чуть не упала на пол. Не проиграю и сейчас, слышишь? Никогда. Трубецкой старший тяжело душа подошел к обзорному экрану, где чернота космоса манила бесконечными возможностями и скрывала множество тайн. Его пальцы непроизвольно сжались на рукояти сабли, висевшей на поясе древнего оружия, символа благородства и доблести, которые давно уступили место амбициям и жажде власти. Никита был прав. Император был проблемой, с живым препятствием на пути к трону. Но эту проблему можно быстро решить, если действовать решительно и не хлопать ушами. Одна жизнь — такая небольшая цена за корону. «Приготовиться к прыжку в соседнюю Онегу», — приказал он, поворачиваясь к застывшим в ожидании офицерам. Его голос был полон решимости и новой энергии. «Мы летим на свидание с нашими венценосными беглецами. И на этот раз я не упущу свой шанс». Никита молчал, глядя на отца со смесью презрения и странного любопытства словно наблюдал за экспериментом, исход которого был ему заранее известен. Трубецкой отвернулся к экрану, где эскадра набирала скорость, уходя в подпространство, туда, где его, возможно, ждала императорская корона или безвестная могила среди звезд. Он знал, что сын считает его прожектором и жадным до власти глупцом, запутавшимся в собственных интригах. Пусть так, но князь докажет обратное, не словами, а делами которые громче любых клятв и обещаний. Васильков же и все остальные, вставшие на его пути, еще пожалеют о своем выборе. А император? Что ж, мальчишкам в такие бурные времена действительно не место на троне. Империи нужна твердая рука, способная удержать власть. Его рука. Глава шестая Место действия, звездная система HD-6901, Тельца. Национальное название Ладога, сектор контроля Российской Империи. Нынешний статус не определен. Точка пространства 9 миллионов километров от планеты Санкт-Петербург-3. Дата 20 июля 2215 года. За несколько часов до этого широкий коридор жилого модуля Кронштадта дрожал от грохота боя штурмовики черноморцев вице-адмирала Красовского рвались к шатлам, оставляя за собой дымящиеся следы от выстрелов и искореженные панели. Александр Михайлович тяжело дышал, стекал по вискам, но в глазах горела решимость. Эта схватка была его последним шансом вырваться из крепости и вернуться на свои корабли. Час назад контр-адмирал Васильков отпустил его и капитана-командора Винсента Моро, сохранив им жизнь вопреки всем ожиданиям. Этот жест, редкий в кровавой мясорубке гражданской войны, оставил в душе Красовского странное чувство, смесь благодарности и жгучего стыда, видимо, от того, что это сделал именно я. Он, вице-адмирал Черноморского флота, привыкший к предательству и беспощадности, не ждал милосердия от своего старого врага. Но времени на раздумье не оставалось. Едва шаттлы Василькова взмыли с платформы, князья Трубецкое и Михаил Александрович, эти два алчных вельможи, Вспомнили о черноморцах и решили добить тех, кто еще оставался в жилом модуле. «Куда это ты собрался?» — прогремел голос Никиты Львовича в эфире в наушниках Красовского. «Судя по сканерам, князь находился где-то в в зале но его слова доносились четко, полные презрения. — С тобой мы еще не договорили». Красовский, не останавливаясь, ктунул пальцем в переговорное устройство на запястье. «Мне не о чем с тобой говорить, Никита Львович, и делить мне с тобой нечего». «Иди своей дорогой, а я пойду своей. Не лезь ко мне, если не хочешь лишиться жизни». «Ты думаешь, что просто так покинешь Кронштадт?» — раздался в ответ голос Трубецкого, полный ядовитого сарказма. «Ты, кто посмел бросить нам вызов, кто предал империю и захватил императора, не надейся, Красовский». «Да замолчите уже!» — устало отмахнулся Александр Михайлович. Его голос сорвался на крик. «Уж точно не вам говорить от имени моей совести!» и не этому выскочке великому князю Михаилу. Прежде чем обвинять других, посмотритесь в зеркало». Красовский бросил взгляд на своих людей, полсотни космопехов, измотанных, но не сломленных. Их доспехи были покрыты вмятинами и ожугами, но винтовки по-прежнему были в руках, а плазменные штыки сверкали, готовые к бою. «Ну что, ребята, покажем этим выродкам, как дерется черноморская морская пехота!» — крикнул он, подбадривая своих людей. «Вперед за мной! Прорываемся к шатлам. Его маленький отряд ответил ревом, и коридор взорвался боем. Залпы штурмовых винтовок ударили по рядам вражеских штурмовиков, разрывая их строй. Плазменные штыки врезались в броню, высекая искры, а дым и крики заполнили пространство. Красовский первым рванулся вперед. Его сабля пела в воздухе, рассекая доспехи и плоть с ловкостью, которой позавидовал бы любой». Похоже, страх за собственную жизнь у Александра Михайловича постепенно перешел в отчаяние обреченного. Один из вражеских космофехов бросился на него с поднятой винтовкой, но Александр Михайлович увернулся, ударил локтем в шлем, а затем одним движением снес противнику голову. Другой попытался зайти с фланга, но Красовский перехватил его руку, вывернул винтовку и всадил штык в грудь врага, отбросив тело ногой-манипулятором своего ратника. — Не стойте, как истуканы! — крикнул он своим людям, перекрывая грохот выстрелов. — Шевелитесь или останетесь здесь навек! Черноморцы дрались с отчаянной удалью. Один из них, коренастый ветеран с седой бородой, поймал выстрел в плечо, но тут же ответил очередью, уложив ею сразу двух космопехов из-за команды Трубецкого. Другой, молодой морпех с разбитым шлемом, прыгнул на врага плазменным штуком, проткнув его насквозь, а затем выдернул оружие и добил второго ударом приклада в незащищенное забралом лицо. Их было мало, но каждый стоил десятка, лихие и не знающие страха. За их спинами коридор превратился в поле битвы. тела группы Трубецкого, которая не посчастливилась стать на пути черноморцев, сейчас устилали пол, их доспехи дымились, а кровь заливала панели. — Найдите их! — кричал Никита Львович Трубецкой в эфире. Его голос дрожал от злобы. «Не дайте этим псам уйти!» Но Красовский хорошо знал станцию, как свои пять пальцев. Он повел своих людей через боковые проходы, минуя главные коридоры, где их могли перехватить. Стены здесь были узкими, покрытыми техническими панелями и кабелями, а воздух — тяжелым от запаха машинного масла. Когда они вырвались на причальную площадку у центрального входа, их встретил новый враг — один из отрядов великого князя Михаила, засевший у шаттлов. Его штурмовики открыли заградительный огонь из автоматических винтовок. «Ложись!» — крикнул Красовский, падая за обломок переборки. Очередь пронеслась над его головой, прожигая воздух. Он выждал миг, затем скочил, бросившись вперед. «За мной, черноморцы! Прорвемся!» Его морпихи последовали за ним, стреляя на ходу. Красовский метнулся к ближайшему штурмовику, уклонился от выстрела, что прошел в миллиметре от виска, и всадил саблю в грудь врага. Второй попытался ударить прикладом, но Александр Михайлович поймал винтовку, вывернул ее и выстрелил в упор, отбросив тело к Шатлу. Новый ратник 500 буквально вытворял чудеса. Через минуту небольшой охранный отряд великого князя был смят, а Красовский уже стоял у люка Шатла. На борт рявкнул он, его голос перекрыл гул двигателей. «Живее, или все здесь сдохнем?» Шатлы взрывели, поднимаясь с платформы под градом выстрелов. Александр Михайлович бросил взгляд вниз. Площадка кишала врагами. но челноки уже вырвались в открытый космос, оставив князей с носом. Через несколько минут Красовский со остатками своих верных морпехов был уже на Екатерине Великой. Но уйти далеко Александру Михайловичу не получилось. Его 10-я линейная дивизия после нашей с ним встречи теперь насчитывала всего 20 вымпелов. Крейсеры с пробитыми бортами, линкоры с выжженными защитными полями, Эсминцы, что едва держались на ходу после бесчисленных повреждений. Сейчас его маленькая эскадра двигалась вдоль орбиты Санкт-Петербурга-3, держась на расстоянии нескольких миллионов километров от крепости Кронштадт, когда тактическая карта внезапно вспыхнула сигналами. «Господин вице-адмирал, сканеры фиксируют движение. Эскадры князей Трубецкого и Романова в миллионе двухстах тысячах километров от нас идут на перехват». Красовский шагнул к карте. Его лицо стало мрачнее грозовой тучи. На голографическом экране четко вырисовывались силуэты крейсеров и линкоров вражеского флота. Похоже, Никита Львович и князь Михаил продолжали гореть жаждой мести за дерзкий поход черноморцев со станции Кронштадта. «Вот привязались», — пробормотал Красовский, сжимая кулаки. «Все не могут успокоиться. Так бы и в секторе сражения храбрились». Десятая линейная врубила форсаж. Княжеские эскадры, заметив маневр, бросились в погоню. Их крейсеры и линкоры набирали скорость, сокращая расстояние с ужасающей быстротой. На экране связи вспыхнуло изображение Трубецкого. — Ты думал, что ты так легко от нас уйдешь? — засмеялся Никита Львович. Его голос гремел в эфире и полный яда. — Сдавайся, Александр Михайлович! Или я раздавлю тебя, как муху! — Сдавайся сам! — бросил Красовский. — Ты получил свои побрякушки! — Так сиди и играйся с ними и несуйся ко мне. Или ты хочешь потерять половину своих кораблей? Твои гвардейцы уже устлали пол крепости. Не хватило? За это и плачу. взрывел Трубецкой. Его лицо побагровело. Я разнесу твою Екатерину в пыль. Всем кораблям открыть огонь. Канонеры кораблей дивизии Трубецкого отдали залп из главных калибров. Плазменные заряды устремились к импелам черноморцев, освещая космос яркими росчерками. Красовский рявкнул в эфир. «Маневр уклонения! Разбить колонну! Не давайте им прицелиться!» Его и разошлись в стороны, словно стая птиц, уходящая от хищника. Крейсеры и эсминцы закружились в сложных траекториях. Их двигатели ревели, а защитные поля мерцали под ударами плазмы. Десятая линейная расцепным строем рванулась влево, уходя от основного удара. Но князья не отставали. Красовский бросил взгляд на карту. Его корабли, по сути, были обречены, и, чтобы не погибнуть совсем уж бесславно, должны были немедленно начать разворот носами к приближающемуся врагу и принять бой. Хотя в любом случае черноморцам это бы не помогло, и только чудо могло спасти их от разгрома. И это чудо явилось. Пространство внезапно ожило. Сотня вымпелов южных сил вторжения Исина-Баскурта вынурнули в этот момент из покрытого туманом войны квадрата буквально в нескольких десятках тысяч километров от места боя. Османские крейсеры и галеры начали маневрировать, выстраиваясь в атакующие конусы, что устремились к эскадрам явно опишивших и не ожидавших такого поворота князей. Красовский активировал канал связи и экран ужил, показав лицо на Баскурта, смуглое с острой бородой и глазами, что сверкали холодной злобой, Словно два клинка, готовых вонзиться вплоть. «Ты повел себя в секторе сражения у Санкт-Петербурга недостойно, адмирал Баскурт. Мои товарищи, адмиралы Черноморского флота, погибли во многом из-за твоего предательства. Когда их корабли гасли один за другим под ударами желто-черных эскадр хромцовой, ты стоял в стороне, глядя на это, будто они не союзники тебе, а чужаки, недостойные твоей помощи. Что можешь сказать в свое оправдание, адмирал Паша?» Или твоя часть осталась где-то в секторе контроля Османской империи?» Красовский вместо «Спасибо» набросился на Османа, до сих пор шокированный гибелью всех своих товарищей. Из адмиралов Черноморского флота Александр Михайлович остался один. Не то чтобы это его не устраивало, тем не менее пораженный новостью о смерти Филяева, Орлова и Гуль, он пребывал в смятении. Баскурт откинул голову назад и зло рассмеялся. Его брови взлетели вверх в притворном удивлении, а губы искребились в презрительном смешке. Его голос, низкий и резкий, как звук рвущегося металла, ударил в ответ полный яда и высокомерия. «Оправдываться в своих действиях перед тобой, Геор, Перед тем, кто даже не был в том бою?» Он шагнул ближе к экрану. «Кто ты такой, чтобы упрекать меня в трусости предательства и предательстве, подлец? Я со своими космоморяками бился один против всей армады Хромцовой» когда твои дружки бесславно гибли. Я одержал строй, пока этот проклятый тугодум Салтыков не ударил мне в тыл своими железнобокими дредноутами, разметав половину моего флота. А где был ты, вице-адмирал, когда наши вымпелы горели?» Красовский стиснул зубы. Его лицо потемнело от гнева. «Я видел сводку, как твои корабли стояли в стороне, пока черноморцы гибли, а ты ждал, чья возьмет». Это не честь, а подлость, достойная базарного вора, а не адмирала. Баскурт расферепел, его лицо побагровело, а глаза вспыхнули, как два факела в ночи. Он ударил кулаком по пульту, заставив ближайших космоморяков вздрогнуть, и рявкнул в ответ. «Ты не был там, Красовский, и не тебе судить меня, хватит болтать!» Он махнул рукой, и в тот же миг его эскадра пришла в движение. Сотня выпилов космофлота южных сил вторжения, спугнув эскадры Трубецкого и Романова, которые поспешили убраться назад к Кронштадту, сейчас начали выстраиваться в атакующий конус, уже нацеленные на десятую линейную, окружая два десятка из раненых вымпелов-черноморцев. «Мои корабли готовы раздобить твою жалкую дивизию прямо здесь и сейчас». Баскурт, заметив молчание Красовского, скривил губы в хищные ухмылки победителя, что делало его похожим на зверя, почуявшего добычу. Он выпрямился, его голос стал мягче, но в нем сквозила угроза, холодная и острая, как клинок. «Однако я прощу твою дерзость, вице-адмирал. В другой раз я бы отрезал твой поганый язык и скормил его собакам. Но, о нашем недавнем союзе, я готов стерпеть твой выпад и оставить твой проступок без последствий. Более того, я отпущу тебя и твоих жалких космоморяков». Красовский невесело усмехнулся, скрестив руки на груди. Его глаза прищурились, полные скрытой насмешки и усталости. Он знал, что за этим последует уловка. Баскурт никогда не отпускал добычу без платы. «Но... но ты отдашь мне кое-что!» — кивнул Баскурт, его ухмылка стала шире. «У тебя есть танкеры и суда-генераторы для прыжков в подпространство. Свои я потерял в сегодняшней битве. Отдай их мне и убирайся, куда глаза глядят». «Мне нет дела до твоей судьбы». Александр Михайлович выругался про себя. Эти танкеры и суда с генераторами подпространственных двигателей были его последним шансом на спасение. Без них он не мог уйти далеко, оставаясь привязанным к ближним системам Ладоги, как загнанный зверь в ловушке. Но отказ означал бой, а бой — верную смерть для всех его людей. «И что ты намерен с ними делать?» — спросил Красовский. Его голос был полон и хитства, а взгляд испытующим. Уйдешь к своим в Тавриду или Тарс зализывать раны? Не угадал Красовский. Я использую их, конечно, во-первых, для того, чтобы уйти из этой мясорубки, а еще за тем, чтобы найти императора. Я не дам ему уйти далеко. Он будет моим трофеем. Красовский замер. Его глаза вспыхнули, но он сдержал гнев, что клокотал в груди. После долгой паузы он медленно кивнул. Его голос стал холодным и твердым. — Что ж, я согласен на твои условия, Баскурт. Забирай, они твои. Теперь я свободен. — Свободен, — удовлетворенно кивнул адмирал Паша. — Мне нет до тебя дела. — Как ты намерен поступить с Иваном, когда найдешь его? — не мог не задать вопрос напоследок Баскурту Александр Михайлович. — Если честно говорить, я пока не решил, убью ли его сразу или продам кому-нибудь из его кровных врагов. Первому министру, может быть, или Дессе. Но упустить мальчишку, когда у него нет достойной охраны, я не могу себе позволить. Это мой шанс, Красовский. И ты мне его дал. Теперь убирайся, пока я добрый. Красовский еле сдержался, чтобы не обрушить на османа поток ругани, что рвался из его груди. Но он стиснул зубы, его лицо стало жестким, как броня, и он отключил связь, ударив кулаком по пульту так, что экран мигнул. Когда его корабли благополучно покидали опасный сектор, растворяясь в пространстве тумана войны, для этого вице-адмирал Красовский зондов не жалел. Однако сейчас Александра Михайловича занимали совершенно другие вещи. Красовский метался между благородными порывами и своим обычным состоянием хладнокровного и расчетливого интригана. Если Баскорт найдет Ивана Константиновича, Васильков бросится защищать его и погибнет в неравной схватке, это было ясно. Красовский помнил, как его заклятый до этого враг отпустил его из плена в Кронштадте, несмотря на все их прошлые стычки. Но Васильков ответил милосердием, и это чувство отплатить тем же не давало сейчас американцу покоя. «Да, а я думал, что такие люди не меняются». «Я помню благородство, Александр Иванович», — тихо произнес он. Его голос дрожал от сдерживаемых эмоций, а взгляд был устремлен в черноту, где далекие звезды мерцали, как маяки судьбы. Ты подарил мне жизнь и свободу, когда мог бы зарубить меня там, в аудиент-зале. Я не забуду этого, клянусь честью. Этот проклятый осман идет за тобой и за императором. Я не могу позволить ему совершить то, что он задумал. Конечно, если быть до конца честным, то Красовский говорил это сейчас, наверное, больше из желания почувствовать себя другим, способным на благородные поступки. Однако параллельно наш трюга. Хоть в данную минуту и не признался бы себе в этом, но тем не менее не выбрасывал из головы вариантов, как он может выжить в этом хаосе после разгрома его космофлота. Спасение и помощь Ивану Константиновичу, как рассчитывал Кроссовский, могла поспособствовать выходу из той ловушки, в которую вице-адмирал загнал себя сам. Он повернулся к своему штурману. — Курс за инверсионными следами двигателей кораблей адмирала Пашиба-Скурта, — приказал он. И вот он был спокоен. На полной решимости. Мы сядем османом на хвост, пока этот подлый пес не найдет Василькова и императора. Глава 7. Место действия — звездная система HD 6919, созвездие Тельца. Национальное название — Онега, сектор контроля Российской империи. Нынешний статус неопределен. Точка пространства — 40 миллионов километров от межзвездного перехода «Онега-Ладога». Дата 23 июля 2215 года. «Это Агриппина Ивановна. Ее голос ни с чем не спутаешь», — кивнул я, вслушиваясь в резкий и чуть хрипловатый тембр, доносящийся из эфира. «Она в своем репертуаре, бурчит, будто ей вечно все не по нраву. Кажется, предлагает нам сдаться». Я стоял на мостике 25-25, глядя на тактическую карту где россыпь красных точек неумолимо приближалась к нашим координатам. Рядом на экранах маячили лица Ильтима Наливайка и Ноэмы, чьи корабли Императрица Мария и Черная Пантера держались в плотном строю с моим флагманом. Мы молчали, не отвечая на вызовы, что гремели в эфире, ни слова, ни сигнала. Пусть гадают, что задумали. Полсотни боевых вымпелов против четырех наших кораблей — это, мягко говоря, перебор. И Ким почесал затылок. Его рыжая борода дрогнула от легкой усмешки. — Что делать будем, Александр Иванович? — Иван, погрузка завершена. Обратился я по связи к Небаби, переключив канал на грузовую команду Одинокого. — Так точно, господин контр-адмирал, — отозвался великан, чей голос чуть дрожал от напряжения. — Последние шаттлы с атрибутами только что отшвартовались. Осталось дождаться посылки с императрицей Марии. — И И кем? Я повернулся к экрану, где здоровяк недовольно хмурился. «Почему задержка?» «Да везу твой контейнер, везу, не кипятись!» — проворчал наливайка, махнув рукой так, будто отгонял назойливую муху. «Там ценности, сам понимаешь, не пустихи. Пока все проверили, пересчитали. Скоро будет стоять у тебя, не переживай, Иваныч». «Хорошо», — кивнул я, сдерживая нетерпение. «Ждем, а затем разделяемся». «Уже? Так скоро?» Найма вскинула брови, ее темные глаза блеснули удивлением. «Обстоятельства вынуждают...» Я грустно улыбнулся, глядя на нее и Кима. «Слушайте внимательно. Вы вдвоем берете императрицу Марию и Черную Пантеру. Одинокий идет с вами, с дежурным экипажем на борту. Уходите по направлению к ближайшему переходу в соседнюю систему. Тут не очень далеко. Скорость ваших кораблей даст вам фору. А то что, остаешься тут один?» Эким нахмурился, его бас прогудел с ноткой тревоги. «На этой лоханке против целой дивизии. Тебя же кокнут!» «Не кокнут!» — усмехнулся я, стараясь скрыть напряжение. «Притворимся обычным гарнизонным кораблем. Когда Грепина Ивановна увлечется погоней за вами, я активирую системы и продолжу маршрут». «А ведь может сработать!» Но Эма задумчиво кивнула. Ее губы тронула легкая улыбка. Хромцова не станет досматривать крейсер попадокеса. Гениально, шеф. Ну что, приступаем? Александр Иванович, вот и расстаемся мы. Иким тяжело вздохнул, его широкое лицо омрачилось тенью печали. До встречи, друг мой. Надеюсь, она будет скорой. И правда, Найма вдруг осеклась. Азарт в ее глазах сменился грустью. Шеф, до свидания. Мы сделаем все, как ты сказал. Уведем погоню, а потом соберем из кадра союзников. И примчимся туда, куда ты укажешь. До встречи. Мой голос дрогнул, в горле всталком. Берегите себя, ребята. И одиноки тоже. Он мне еще послужит. Как услышите обо мне, императоре, в новостях, летите на всех скоростях в указанные координаты. Я выключил связь, резко отвернувшись от экрана. Еще мгновение, и эмоции взяли бы вверх. Сентименты хороши для мирных времен. А сейчас каждая секунда на счету. Пора было приступать к делу. На мостике палады вице-адмирал Хромцова стояла, скрестив руки, и с холодной удовлетворенностью смотрела на тактическую карту. Ее глаза, как лучи лазера, следили за тремя знакомыми силуэтами, что вспыхнули на радарах. Одинокий, императрица Мария и Черная Пантера. Корабли беглецов стремительно набирали скорость, уходя из сектора. «Нашла!» — процедила она. Уголки губ дрогнули в мрачной улыбке. План первого министра сработал. «Ну что, Александр Иванович?» «Не смог все-таки ты ускользнуть. Извини». Агриппина знала. От того, как быстро она захватит императора Ивана Константиновича, зависит ее будущее и жизнь ее близких. «Васильков дорого заплатит за свою дерзость», — подумала она, сжимая кулаки. «А мальчик-император вернется туда, где ему место» на новую «Москву-3» под надежную охрану. «Увеличить скорость до предела», — воскликнула она, обращаясь к операторам в рубке. «Не дайте этим трем вампилам оторваться и достичь межзвездного перехода». Хромцова понимала, беглецы могут ускользнуть, только уйдя в соседнюю провинцию, через стационарные врата, что находились примерно в 15 миллионах километров. Но для этого им нужно время, время, которого она не собиралась им давать. Ее задача — держаться на расстоянии выстрела, не позволяя кораблям Василькова оторваться. Благо, при ее эскадре были несколько быстроходных эсминцев. «Включайте форсажные двигатели по моей команде», — приказала она, видя, как стремительно удаляются отметки на экране. «Начинайте маневр охвата с флангов. Миноносцы в первую линию». «Госпожа вице-адмирал, это рискованно», — возразил старший лейтенант, командир одного из эсминцев, чье лицо на экране было сейчас слишком уж напряженным. «Если мы растянем строй, они могут контратаковать». «Контратаковать?» Агрипина Ивановна вскинула бровь. «Три корабля против целой дивизии? Не смешите меня, лейтенант». «Во-первых, это все-таки Васильков», — напомнил офицер, явно опасаясь за свою жизнь и жизнь веренного ему корабля. «А во-вторых, у контр-адмирала Василькова нет шансов против такого количества наших вымпелов», «Какие бы хитрости он не выдумал!» — перебила его Хромцова, отмахнувшись. «Дело не только в Василькове», — лейтенант указал на карту. «Взгляните на радары, госпожа вице-адмирал». Агрепина перевела взгляд на голограмму, ее лицо окаменело. С противоположного края видимого сканерами сектора, словно стая хищников, вынырнула новая россыпь отметок, десятки белосиних кораблей Северного флота чьи траектории неумолимо вели именно к ее координатам. «Черт возьми! Откуда они здесь взялись?» — Вырвалась у Агриппина Ивановны, кулак которой с силой опустился на панель управления. Десса опять сует нос не в свои дела. На экране было ясно видно, эскадра «Северян» разворачивалась в боевой порядок. На мостике своего временного флагманского линкора контр-адмирал Дмит Александрович Зубов стоял, скрестив руки, и смотрел на карту с легкой усмешкой. Его первая ударная дивизия в пятьдесят вампелов входила в сектор, где маячили корабли Хромцовой. И где-то там, еще дальше, пытались оторваться три от корабля беглеца, известно, кому принадлежащие. Демид точно не горел желанием охотиться за мной. Все-таки я спас ему жизнь. Дал шанс искупить прошлое, и зубов этого не забыл. Но приказ командующего ДСЦ был предельно ясен. Найти императора — и вернуть его в лагерь северян любой ценой. Однако теперь, увидев пятую ударную дивизию вице-адмирала Хромцовой, Дмитрий Александрович почувствовал некоторое облегчение. «Сначала разберемся с Агрепиной», — подумал он. Уголки губ дрогнули в улыбке. «А с Васильковым и императором решим позже. Связь с флагманом Хромцовой», — бросил он оператором. «Передайте ей мой привет». Охрану жил, и перед ним возникла фигура вице-адмирала. Высокая, худощавая, с горящим взглядом. Вице-адмирал, вы опять там, где вам не место? Усмехнулся Демид, склонив голову. Придется вас снова проучить. Что ты здесь делаешь, царе-убийца? убийца Рявкнула в ответ Агрипина Ивановна, и ее лицо побагровело от гнева. Убирайся с моей дороги, император мой законный трофей. Это кто вам такое сказал, уважаемая? Удивленно скинул бровь контр-адмирал Зубов. И вот он был спокоен, но и «Государь-император должен находиться на новой Москве-3, как ему и положено», — отрезала Хромцова. «По приказу первого министра я доставлю его величество в его главную резиденцию на столичную планету». «Есть какие-то возражения?» «Последняя резиденция императора была в Кронштадте, насколько я помню», — Демид пожал плечами, эфидно усмехнувшись. «Так что да, возражения имеются. Не доводи до греха, парень». Голос Огрипина Ивановны стал угрожающим. «Тебе не победить. У нас равное количество кораблей, но вот опыта у меня на порядок больше». «Не преувеличивайте собственную значимость, госпожа вице-адмирал». Отреагировал на это Демид. Его усмешка стала еще шире. «В свете сегодняшних модернизаций кораблей, этот опыт уже не так влияет на исход сражения. Так что ваша эскадра для моих северян не проблема». Две дивизии начали разворот друг к другу. Их построения медленно выстраивались в боевые конусы. Со стороны казалось, они вообще позабыли о беглецах, поглощенные старой враждой и разборками между собой. Яким и Ноэма, стоя на мостиках своих кораблей, наблюдали за маневрами двух противоборствующих дивизий через тактические экраны. Их глаза, отраженные в бледном свете голограмм, выражали смесь облегчения и тревоги. Императрица Мария и Черная Пантера замерли рядом с одиноким, пока шли последние погрузочные мероприятия. «Они что, совсем про нас забыли?» — пробасил Наливайка, глядя, как белосиние вымпелы Зубова выстраиваются против желто-черных кораблей Храмцовой. «Может, и вправду успеем ускользнуть, пока эти двое грызутся?» «Надеюсь», — отозвалась Найма. Ее темные глаза внимательно следили за картой. Они, конечно, еще вспомнят, за кем гонятся. Но, возможно, ты прав. Это наш шанс. Контейнер с помощью кранов был благополучно перенесен с императрицы Марии на 25-25. Я получил подтверждение от экипажа. Казна на борту. Теперь пора было действовать. Начинайте. Бросил я по закрытому каналу. Уходите. Императрица Мария и Черная Пантера рванули вперед, набирая скорость а одинокий с дежурным экипажем последовал вслед за ними. Я остался на мостике своего флагмана, отдав приказ заглушить двигатели и системы, оставив лишь минимальное жизнеобеспечение, стараясь не отсвечивать и стать менее заметным. Между тем наш сектор буквально через несколько минут превратился в еще более оживленный. — Кто тут собрался делить добычу? — Прозвучал знакомый мне до боли голос Александра Михайловича Красовского. Его слова прозвучали в эфире, словно удар молнии, заставив всех замереть. На тактических экранах замерцали новые метки. Его 10-я линейная дивизия в составе 20 с лишним потрепанных, но все еще грозных вымпелов, только что вынурнула из-под пространства в нашем секторе. Корабли, несмотря на явные следы недавних боев на обшивке, выглядели внушительно. «Думали, с Черноморским флотом покончено? Но нет, ребята, мы еще повоюем». Появление Красовского не было случайностью. Как выяснилось позже, перед тем, как передать Баскурту танкеры и суда генераторы, он получил зашифрованное сообщение о точном местонахождении императора. Александр Михайлович, славившийся своей решительностью, долго не думал. Он приказал выжать все из последних тонн Интария в трюмах топливозаправщиков и рванул со своей дивизией в соседнюю звездную систему. Ошарашенный адмирал Паша Баскурт остался позади, извергая проклятие на чертовых геуров на двух языках сразу — турецком и ломаном русском. Его крики по открытому каналу связи были слышны даже когда корабли Красовского уже входили в подпространство. Десятая линейная материализовалась буквально в миллионе километров от эпицентра событий. Дистанция уничтожная по космическим меркам. Энергетики на мостиках кораблей работали как проклятые, восстанавливая мощности после прыжка. Но даже не дожидаясь полного восстановления систем, корабли дивизии начали выстраиваться в классический клин. Острие этого клина могло быть направлено как на эскадру Хромцовой, так и на корабли Зубова. Было очевидно, что Александр Михайлович пока держал все варианты открытыми. Агриппина Ивановна выругалась про себя, наблюдая за этим маневром. Красовский появился явно не вовремя, спутав все карты в их импровизированной партии. Но это было только начало надвигающегося хаоса. Примерно через полчаса, когда три эскадры, продолжая сближаться, искусно маневрировали в пространстве, выбирая для себя наиболее выгодную позицию, в их и без того перенасыщенном боевыми кораблями секторе произошло новое возмущение под пространство. На тактических картах расцвела характерная сигнатура выхода крупного соединения кораблей. Практически сразу же на экране возникло раскрасневшееся от злости или возбуждения лицо князя Трубецкого. Как оказалось, доклад с точными координатами, который Айк Пападакис в порыве эйфории отправил первому министру, не был должным образом зашифрован. Фотонная станция у врата Негаладага безучастно передала эту информацию в общий эфир, и как только данные достигли флагмана Птолемея, Они стали доступны всем участникам этого незапланированного сбора. «Мне плевать на ваши разборки, дамы и господа», заявил Никита Львович твердо и решительно. Его обычно располагающий к себе голос сейчас звучал холодно. «Но кто приблизится к одинокому, на котором сейчас находится император Иван Константинович, будет моими канонирами уничтожен без предупреждения и сожаления. Это моя добыча». «Следите за языком, князь!» В эфир вмешался резкий голос Илая Джонса. Его 34-я резервная дивизия только что материализовалась на радарах, выныривая из-под пространства, словно акула, почуявшая кровь. Корабли дивизии сразу же начали занимать позиции, перестраиваясь в боевой ордер. «Я хоть и далек от чинопочитания, что у вас, Раски, в крови течет вместе с водкой и борщом», в его голосе прозвучала едкая ирония. «Однако так называть своего императора...» а уточню для всех присутствующих, а Иван Константинович теперь и мой император, если вы не в курсе последних политических событий, этого я не позволю. И поверьте, князь, мои канонеры ничуть не хуже ваших». Джонс, уверенный в своем численном превосходстве, холодно оглядел всех противников. Его дивизия оказалась самым крупным подразделением в секторе, так как не принимала участия в боевых действиях в Ладоге у Санкт-Петербурга-3 и не понесла потерь. Уверенный в собственных силах, вице-адмирал Джонс-младший не собирался упускать такой удобный случай одновременно проучить всех своих недоброжелателей и потенциальных противников и выслужиться в глазах императора. — О каком месте ты говоришь, Янки? — взбрыкнул Никита Львович, уязвленный словами Элай. — Убирайся прочь со своим сбродом мятежников и отступников, Джонс. Ты, недоносок, говоришь с князем Российской империи, и наказание твое еще впереди. Турбинской смотрел сейчас с экрана на Джонса с плохо скрываемым презрением. Его личная фамильная эскадра уже была готова к бою. Никита Львович, на время оставив покоемые и вымпелые эскадры остальных игроков, быстро перестроил свои корабли, чтобы атаковать подразделения вице-адмирала Джонса. Агрепина Ивановна Хромцова, видя, как остановились на полпути корабли Зубова, дивизии которого лететь к месту событий было еще около часа, решила воспользоваться моментом. Ее пятая ударная дивизия начала маневр, неожиданно заходя в тыл кораблям Элая Джонса, чтобы ударить по 34-й резервной в решающий момент. Американец, оказавшись под атакой сразу двух эскадр, стиснул зубы. Его численное превосходство расставило, как будто его и не было. Противник объединялся против него буквально на глазах. «Перестраиваемся!» Не растерялся опытный адмирал Янки, связываясь с командирами в 34-й резервной дивизии, которая сначала остановилась и замерла в пространстве, а затем начала быстро собираться в оборонительные коры. Готовимся к отражению атаки. Тем временем и Красовский, видя, что происходит, быстро сориентировался и начал отводить свою дивизию в сторону. Александр Михайлович, будучи от природы осторожным, не видел смысла в данную минуту, очертя голову, ввязываться в мясорубку. Его личная победа здесь была невозможна. Красовский, чья дивизия была слишком потрепана, так же, как и Зубов, предпочел на время отступить, наблюдая за схваткой со стороны. Между тем сектор вспыхнул огнями сражения. Вице-адмирал Хромцова разделила свою дивизию на два конуса и бросила их на оборонительное построение Джонса. Ее корабли, не теряя времени, врезались в строй 34-й резервной, разметав и уничтожив несколько замешкавшихся и еще не успевших занять свое место в каре вымпелов но большего пятая ударная достичь не смогла, завязанных в плотных порядках врага. Джонс, выждав момент, даже отдал приказ разбить сферу и контратаковать. Трубецкое, видя, что его ситуационная союзница теряет темп атаки, в свою очередь тоже ринулся в бой на 34-ю. Сражение достигло апогея. Вспышки плазменных залпов разрывали тьму космоса, освещая остовы погибших кораблей, что дрейфовали в пустоте, словно немые свидетели этой бойни. Но и Трубицкое вскоре увяз. Джонс, опытный и хладнокровный, снова сжался в коре, умело управляя своими вымпелами и перераспределяя их по нужным местам. 34-я резервная, на удивление, отлично держала строй, несмотря на яростный натиск сразу двух дивизий противника. В это время вице-адмирал Кроссовский, оставаясь в стороне, спокойно наблюдал за хаосом и с холодной отстраненностью. Он знал, Ввязаться в мясорубку сейчас, значит растратить и так не слишком большие силы впустую. Забавно, усмехнулся Александр Михайлович, наблюдая за этой неожиданно для всех начавшейся заварушкой. Что ж, посмотрим, кто выдохнется первым. Ха-ха-ха, вот дуралии. В это время Васильков вместе с императором летит к ближайшему межзвездному переходу. Очень хорошо. Вроде бы пока все нормально. Единственное, что меня сейчас беспокоит... Так это где чертов адмирал Паша и Синбаскурт, который собирался на охоту за Иваном? Но в любом случае, слава богу, что османов здесь нет. А храмцовые и Трубецкое, словно львы, носились на своих флагманах по сектору, личным примером вдохновляя экипажа. Их корабли, как и вымпелы Илая Джонса, дрались сейчас с отчаянием обреченных, переходя в ближний бой. Абордажные команды уже цеплялись магнитными тросами к бортам крейсеров и линкоров противника, и палубы кораблей озарялись вспышками выстрелов и взрывов рукопашных схваток. Глава восьмая. Место действия — звездная система HG 6919, созвездие Тельца. Национальное название — «Онега», сектор контроля Российской империи. Нынешний статус неопределен. Точка пространства — 40 миллионов километров от межзвездного перехода аннега -Ладага. Дата — 23 июля 2215 года. «Господин контр-адмирал, все-таки ответьте, что мы здесь рядом с этими бойцовыми петухами делаем?» — покривился Винсмаро, одним глазом наблюдая на тактической карте, как бьются в азарте боя почти полторы сотни боевых вымпелов Хромцовой, Джонса и князя Трубецкого а По другим посматривая на демида Зубова, который, абсолютно не обращая никакого внимания на ведущиеся от них в паре миллионов километров сражения, а изучает данные с оптических сканеров. Сканеры в это время методично исследовали безжизненное пространство, где некоторое время назад находились корабли Василькова, его одинокий, линкор «Императрица Мария», крейсер «Черная пантера» и еще один номерной крейсер местной охранной группы «Санеги». В центре главного обзорного экрана маячил силуэт гарнизонного крейсера под номером 2525, к которому они сейчас приближались на минимальной скорости, словно хищник, крадущийся к своей жертве. Сам капитан-командор Маро косился на карту и на соседний монитор, транслирующий ведущееся в это время сражение не просто так. Винсенто очень беспокоил исход данного противостояния, так как никто не мог дать гарантии, что следующие цели победителей данной схватки Может стать и их зубовым первая ударная дивизия. Помощник контр-адмирала постоянно бубнил себе под нос, что пора убираться из сектора, пока не поздно, тем более, что корабли Василькова уже практически исчезли с экранов радаров дальнего обнаружения. Но Демит Александрович почему-то до сих пор медлил. На его обычном бесстрастном лице время от времени проявлялись еле заметные признаки напряжения. Чуть сжатые губы, морщинка между бровями, слегка прищуренные глаза. «Если вы намереваетесь разжиться чем-то ценным на этом ненужном гарнизонном корабле, который контр-адмирал Васильков почему-то не уничтожил, то напрасно теряете время», продолжал действовать на нервы своему командующему капитан Моро, нервно постукивая по рукояти пистолета в кобури на бедре. «На этих ржавых крейсерах нет и никогда не было ничего стоящего нашего внимания. Их экипажи несут простую вахту и не участвуют в сражениях, поэтому бедны, как церковные мыши». Зубов оторвался от консоли и поднял взгляд на своего помощника. «Чего ты взял, болван, что я собираюсь мародерствовать?» — нахмурился Демид, хмыкнув. Его реплика прозвучала достаточно громко, чтобы несколько офицеров на мостике обменялись быстрыми взглядами, но тут же вернулись к своим обязанностям, сделав вид, что ничего не слышали. «Чего тогда на него уставились?» — пожал плечами Винсент подходя ближе к столу и небрежно опираясь на его край. Его темно-синяя форма с золотыми нашивками капитан командура выглядела безупречно даже после всех передряг последних дней. Мороз всегда уделял особое внимание своему внешнему виду. «Изучая эти чуть ли не под микроскопом, ну не уничтожил Александр Иванович этот корабль. Понятно почему. Васильков же у нас благородный». Мороз сделал паузу, словно вспоминая что-то. «Хотя, надо признать, «Именно его благородство и доброта уже пару раз за последнее время спасали мне жизнь». В голосе капитана командора прозвучала неожиданная нотка искренности, что было редкостью для этого обычно циничного и расчетливого человека. крайне раз твою ненужную жизнь оставил тебе я, не забыл?» напомнил своему помощнику Димит Александрович, отвернувшись от тактических дисплеев и встретившись взглядом с Винсентом. Зубов намекал на рукопашную в покоях императора на станции Кронштадта, где в полусхватке его клинок остановился в миллиметре от горла Моро. «И за это я вам премного благодарен», — поклонился Винс с театральной учтивостью, в которой, впрочем, сквозила искренняя признательность. Однако, если быть до конца точным, то именно контр-адмирал Васильков руководил тогда всей операцией и был в тот момент вашим непосредственным командиром. Так что, по сути, это его заслуга». «Зато сейчас Васильков не является моим командиром, а ты по-прежнему не следишь за своим языком». Скорее в шутку, чем всерьез, отреагировал на это Зубов, раздраженный нескончаемой болтовней своего нового помощника. Он жестом подозвал к себе одного из офицеров связи и быстро отдал ему несколько тихих приказаний. Офицер кивнул и вернулся на свой пост. «Так что вы там ищете? быстро сменил тему Винсент Маро пытаясь заглянуть через плечо контр на показания сканеров. Неужели что-то действительно стоящее? Димит отодвинулся и повернулся к своему помощнику. Его глаза, обычно холодные и непроницаемые, сейчас светились интересом охотника, идущего по следу. «Хочу узнать у этих ребят, что происходило здесь до нашего появления», ответил Димит Александрович, собственноручно проверяя эфирные частоты на предмет разговоров и команд легкого крейсера, под номером 2525. -25. Все это время его первая ударная дивизия продолжала осторожно сближаться с гарнизонным крейсером, все еще держась в стороне от масштабного сражения между Трубецким и Хромцовой с одной стороны и вице-адмиралом Джонсом-младшим с другой. Корабли Зубова двигались с минимальной скоростью, чтобы не привлекать излишнего внимания участников конфликта. «А что, и так непонятно, что ли?» сплеснул руками Винс, удивляясь простоте своего командира. Произошла стычка. Контр-адмирал Васильков в своей непринужденной манере отпустил на все четыре стороны корабли-гарнизонные эскадры, изначально полезшие в атаку. Все же очевидно. Тогда почему он эсминца отпустил? А вот этот корабль, что потихоньку на маневровых двигателях начинает отчаливать в сторону, оставил. Загадочно улыбнулся Зубов, показывая на экран. «Видишь, один из крейсеров неповрежденный». К тому же это флагман эскадры. А еще он почему-то плавает в режиме радиомолчания и с отключенными основными силовыми установками. Наверное, пытается быть незаметным. И точно, целехонький корабль, — почесал затылок Маро. Я думал, что корабль просто получил повреждения двигателей в стычке, поэтому здесь и остался. Ответ на этот и остальные вопросы я и хочу сейчас получить, — произнес контр-адмирал Зубов. «Ладно, тогда давайте свяжемся с ними. Быстренько допросим капитана, и полетели отсюда», — заторопился Винс, поворачиваясь к дежурному офицеру и, отдавая ему приказ выйти на чистоту вышеупомянутого крейсера. «Крейсер не отвечает», — доложил офицер через некоторое время. «Продолжайте связываться», — кивнул, улыбнувшись Димит Александрович, который прекрасно понимал, что экипаж молчавшего корабля просто пытается с ним играть в молчанку. «Если не соизволят отвечать и дальше, объявите, что через пять минут на их борту будет находиться досмотровая группа из ста штурмовиков». Как только слово «штурмовики» прозвучало в эфире, экран ожил, и на нем возникла физиономия очень взволнованного Аякса Пападакиса. «У нашего первого министра, что совсем плохо с моб-ресурсом, если он таких вот персонажей на службу берет», засмеялся Винсент Моро, Смотря на толстиха Айка по ту сторону экрана. Эй, ты, да, ты, что с мордой побитой собаки, а ну заткнись. В ответ сразу прилетела ответка от Пападакиса, который после этого перевел хмурый взгляд на Зубова. Я вас приветствую, господин контр-адмирал. Что хотите от нас, друзья-северяне? — Почему не отвечал так долго, капитан? — строго спросил Владимир Александрович. — А вы как думаете? — Пападакис постучал пальцем по виску. Опасался за собственную драгоценную жизнь, почему же еще? Вы, ребята, все-таки из противоборствующего лагеря, как-никак. Что у вас на уме, я не знаю. Может, вы со мной и моими людьми собираетесь совершить насильственные действия? Может быть, если продолжишь разговаривать в подобном тоне и дальше. Остановил поток изо рта Айка Демидзубов. Я не хочу неприятностей, господин контр-адмирал. Тут же неумело улыбнулся Пападакис. «Неприятности у меня сегодня уже было предостаточно. Часть моего экипажа погибла, пытаясь задержать три неизвестных мне корабля. Мы переоценили свои силы, и вот что из этого получилось. Мои техники починили двигатели, и мы, если вы не возражаете, продолжим свой путь». «Точно неизвестных корабля», — усмехнулся Зубов, прекрасно понимая, что этот толстяк-капитан по ту сторону экрана пытается его надуть. «Разве ты не знал?» что за вымпелы ты собираешься задержать, получив приказ от Толемея. — Клянусь, здоровьем своей мамы не знал, — замотал головой Пападакис. — Я так понимаю. Твоя мама мамаша уже давно на небесах, судя по тому, как ты нам сейчас здесь лапшу на уши вешаешь, — прищурился капитан-командор Маро, присоединяясь к разговору. — Какие повреждения твои силовые установки получили, и люди погибли, балбес? Мы прекрасно все видим на сканерах. Чтобы по твоему корыту ни разу не прилетела. На вопросы человека с собачьей мордой я отвечать вообще не буду. В ответ огрызнулся Айк. — Тебя здесь не было в тот момент, ублюдок, и ты не знаешь, что здесь творилось. — Зато я очень скоро окажусь на твоем корабле, и тогда ты мне ответишь на все вопросы, — пригрозил маленькому попадакесу Винсмаро, не на шутку обидевшись словам о своей внешности. — Господин контр-адмирал, дайте мне всего несколько минут, — «Я заставлю этого коротышку говорить с нами уважительно», — обратился он к Зубову. «Клянусь, после моего визита он расскажет все, что знает и не знает». Дмитрий Александрович долго смотрел на экран, пытаясь понять, что от него может скрывать этот странно выглядевший и суетившийся капитан. Ясно было одно, Пападакис что-то явно не договаривает. В этот момент у Зубова в голове возникла мысль, почему данный крейсер не ушел вместе с остальными вымпелами своей группы. «У нас есть несколько свободных минут, пока наши адмиралы и князья пытаются разобраться друг с другом и решить, кто здесь главный», — произнес Демид, вставая со своего кресла. «И мы воспользуемся этим временем и нанесем визит на крейсер, и на месте разберемся, что да как». «Сколько штурмовиков взять с собой, господин контр-адмирал?» — спросил Винс, проверяя личное оружие и косясь на экран. «Как бы этот коротышка не устроил нам засаду». Мне не нравится его бегающий злой взгляд. — Возьмем щитоносцев с их синеглазым лейтенантом, — ответил на это Димит Александрович. Десантные модули вошли в открытый ангар на средней палубе крейсера 25-25, и штурмовики-щитоносцы быстро и оперативно растеклись по его отсекам. Айку перед этим Зубов отдал распоряжению не сопротивляться, если хочет сохранить свою жизнь и жизнь членов команды. Пападакис благоразумно решил послушаться этого грозного на вид контр в вороненном бронескафе и последней модификации. Все эти крейсера были открыты, а экипаж вел себя неагрессивно, видимо, адекватно понимая свое положение. — Сейчас я притащу вам этого крикливого коротышку, — сказал капитан-командор Маро, собираясь отправиться на поиски Пападакиса. — Мы с лейтенантом Веришем его сами отыщем, — отрицательно покачал головой Димит. «А ты пока проверь все грузовые отсеки». Когда через некоторое время контрадмирал стоял перед Аяксом, а тот пытался в очередной раз придумать, что же произошло, рация Зубова заработала. На экране, установленном на левом манипуляторе ротника, снова появилась немного недовольная физиономия Винсента Маро. «В грузовых ангарах вроде все чисто, господин контр-адмирал», – протянул он. «Вроде», – переспросил Димит Александрович. Никаких посторонних и не идентифицированных вояк не обнаружено. Засады нет. Вот только один контейнер здесь. Ладно, возвращайся со своими людьми к шаттлам и жди меня там. Я скоро подойду, перебил его Зубов, который в это самое время наблюдал на мониторе капитанского мостика Пападакиса, как неожиданно быстро заканчивается сражение между Джонсом и остальными, и как три корабля беглецов исчезают в вспышке из стационарных врат. Пора закругляться, подумал Демид. Я уже хотел было покинуть крейсер, но его снова вызвал по рации Маро. «Адмирал, я не договорил. Так вот, я тут стою возле одного ящичка. В общем, мне кажется, это, конечно, похоже на мистику, но я могу поклясться, что видел точно такое же на Кронштадте». Винс вплотную приблизился к огромному контейнеру и уставился на его замок, и его глаза расширились, когда он узнал тот самый контейнер из технического модуля станции, который пытался вскрыть министр Шепотев. — Этого просто не может быть. — На корабле все чисто, — недовольно произнес лейтенант Вериш, входя в этот момент на мостик и обращаясь к Зубову. — Если на борту были бы чужаки, то я бы их обнаружил. — Мороз что-то нашел в грузовом отсеке, — полголоса сказал контр-адмирал, продолжая слушать Винса и следя за реакцией Айка Пападакиса, стоявшего все это время рядом и слушавшего весь их разговор. Интуиция Демида Александровича не подвела, как только Айк понял, про какой контейнер идет речь, он явно занервничал и завертел по сторонам головой. — Моро, ожидай, мы идем к тебе, — подытожил Зубов и повернулся к веришу. — Этого сказочника берем с собой. Через пять минут они уже стояли в заполненном до отказа грузовом отсеке крейсера. — Как у тебя здесь темно, капитан Пападакис, — сказал Зубов, когда они подходили к Моро. «Куда-то переезжаешь?» «Все свое вожу с собой», — бурхнул тот, пряча глаза. «Понятно. Я готов поставить десять кусков на то, что видел этот сундук на Кронштадте», — уверенно воскликнул Винц, хлопая по его замку. И «Еще двадцать на то, что его уже вскрывали. Да-да, это чертова немедийская сталь. И этот контейнер из имперской казны». «Ты уверен?» — спросил лейтенант Веришь? «Как он мог сюда попасть?» Дмитрий Александрович все это время молчал и о чем-то усиленно размышлял. А попасть сюда он мог только одним способом на кораблях контр-адмирала адмирала Василькова. Усмехнулся Винсент Маро, очень довольный собой, так как, похоже, разгадал эту головоломку. Соответственно, если контейнер здесь, значит, коротышка. Он кивнул на попадателя. сговоре с Александром Ивановичем и его дружками. Как вам такое, джентльмены? Более того, если контейнер вскрывали а мы не нашли никого из посторонних на крейсере. Осталось только одно место, где мы еще не проверяли». Венс постучал пальцами бронированные перчатки по стенке контейнера. «Корабли Василькова только что покинули систему и совершили прыжок в подпространство», — сказал Демид. «А вы точно можете утверждать, что контр-адмирал Васильков был в это время на борту своего одинокого?» Хитро улыбнулся на это Маро, «Ведь он ни разу не выходил на связь с нами». В эфире были слышны голоса этой его темнокожей красотки Наэмы и рыжебородого Казака, как его зовут, не помню. А вот голоса нашего с вами знакомого контр мы за все это время, что сканировали эфир, так и не зафиксировали. Потому что он здесь. Неожиданно сам веришь подошел к сундуку и приложил к нему ухо, будто стараясь что-то услышать. «Да, я чувствую, он точно здесь». Лейтенант тут же отдал распоряжение своим штурмовикам тащить немедленно в ангар лазерный резак. «Гиблое это дело», — покачал головой Винс. «Многие пытались, но так ничего и не вышло. Тогда подведем наш корабль и с помощью манипулятора перенесем контейнер на флагман контр-адмирала Зубова», — решил лейтенант Вериш. «Да, Маро, я в тебе не ошибся. Ты чертовски умен, удачлив и сообразителен», — загадочно покачал головой Димит Александрович. Но иногда это сильно мешает делу. Винс только успел, что открыть от удивления рот, когда Зубов молниеносно активировал свой ратник, переведя его в максимальный режим, и за несколько секунд раскидал ничего не подозревающих солдат Вириша, стоящих рядом с ними. Из пистолета он двумя очередями выстрелил в двух ближайших из них. Затем ударом бронированной перчатки проломил голову третьему. А дальше в ход пошла его плазменная сабля, которая со скоростью света начала описывать дуги, и буквально вгрызаться в бронескафы ошеломленных и запаниковавших мадьяр. Вся эта бойня продолжалась не более минуты. маро каким-то образом осознав, что концепция неожиданно изменилась, успел воткнуть плазменный штык своей винтовки в горло ближайшего солдата, внеся свой скромный вклад в дело уничтожения людей лейтенанта Вериша. В свою очередь, Айк попадакис тоже, недолго думая, выхватил из набедренной кобуры рядом стоящего щитоносца пистолет и уложил замертво его бывшего владельца. Вскоре на полу ангара валялось из десяток убитых солдат. В живых оставался только их командир. Лейтенант Вериш, не менее всех остальных шокированный вероломным нападением Зубова, все же быстро сориентировался и бросил к своим ногам личное оружие, подняв руки вверх. — Я сдаюсь, контр-адмирал! — улыбнулся он своей холодной улыбкой. — Убийство безоружного ляжет на вас несмываемым позором. — Ха, лейтенант думает что его смерть будет кому-то интересна», — усмехнулся Венсант Моро, посмотрев на реакцию своего командира, сам, в свою очередь, мало понимая, что все-таки здесь происходит. «Мы спишем этот инцидент на случайность и забудем его», — продолжал улыбаться Вериш, уже почувствовав, что Зубов не будет его убивать. «Да, лейтенант, забудем», — кивнул Димит Александрович, деактивируя свою саблю. «Свяжитесь со своими людьми». Пусть не возвращаются на мой флагман. «Господин контр-адмирал, вы делаете большую ошибку?» Попытался остановить его Винсент. «Я не знаю, что, черт возьми, здесь происходит, но не оставляйте в живых этого синеглазого, иначе у нас будут большие проблемы». «Все в порядке, Маро, доверься мне!» Немного грустно ответил ему Димит Александрович и снова посмотрел на Вереша. «Ну, я жду». «Всем щитоносцам!» «Немедленно возвращаться на флагман. Операция закончена!» Медленно в рацию сказал лейтенант, испытывающим взглядом посмотрев на адмирала. Что же тот задумал? «Я дико извиняюсь, но что будет со мной и моим кораблем?» Неожиданно раздался голос Пападакиса. «Лети, капитан, куда намеревался!» — улыбнулся Демид. Также после этого постучавший пальцами по контейнеру. Вернее туда, куда тебе приказал твой новый командующий. Ты и твои люди свободны!» Но мне почему-то кажется, что мы еще встретимся. Контр-адмирал Зубов и Винс Моро, который подталкивал штуком своей винтовки и безоружного Вериша, покинули ангар, оставив крайне удивленного Айка одного среди кучи убитых штурмовиков. По прибытии на свой флагманский линкор Дмитрий Александрович через лейтенанта Вериша приказал всем щитоносцам немедленно собраться в аудиенц-зале корабля. Там, к удивлению Мадьяр, Уже были накрыты столы с огромным количеством еды и вина. Штурмовики Доминики Кантор были несколько удивлены, но больше обрадованы, поэтому расселись за столами и подняли бокалы. В зал вошли трое — их непосредственный командир лейтенант Вериш, капитан-командор Моро и командующий контр-адмирал Зубов. Солдаты повскакивали с мест и громогласными криками стали приветствовать своих старших офицеров, что устроили им этот пир. За их криками было не слышно, как лейтенант произнес, поворачиваясь к Зубову. — Не делай этого, адмирал, потому как в будущем очень сильно пожалеешь. Это были последние слова Вериша, ибо уже через секунду его безжизненное тело с перерезанным от уха до уха горлом опустилось на пол к ногам Демида Александровича. В то же самое время створки дверей, ведущих во зал распахнулись, и внутрь ворвалось несколько десятков штурмовиков Зубова с винтовками перевес. Щитоносцы, на которых в этот момент даже не было доспехов, были обречены, и за короткое время оказались перебиты все до единого. — Готово, господин контр-адмирал, — коротко доложил Винс Моро, подходя к своему командиру и убирая оружие себе за спину. — Мне рядом с вами становится все интереснее и интересней. Что дальше? — Сражение в космосе окончено. Беглецов захватить не удалось, — ответил Демид, смотря поверх головы своего помощника. — Что ж, Нам здесь делать нечего, и пора улетать. Так мы с вами бесконечно будем искать контур адмирала Василькова и малыша императора, засмеялся Маро, который, кажется, уже все понял и без слов. А между тем крейсер под номером 2525 уже набирал скорость своих шести силовых установок и никем не остановленный покидал опасный сектор, расставляясь в темноте бескрайнего космоса.